Глава 1103. Бог. Вернувшись в боевой зал, Хан Сень деактивировал свой статус супертела короля Духа и ощутил слабость, но он чувствовал себя не настолько плохо, как предполагал. Юноше казалось, что он может продолжать сражаться. Парень считал, что ему понадобится намного больше времени, чтобы победить короля Фэйюя. Дух проиграл уже в тот момент, когда позволил первой монете коснуться его тела. Я даже не думал, что мне удастся сбить его с ног. Похоже, что я недооценил свои силы. Думаю, что смогу провести еще один бой. Изначально Хан Сень был уверен, что после первого боя больше не сможет сражаться. Однако он ошибся. Но пока юноша не знал, кто будет его следующим соперником, вскоре Хан Сень узнал, что ему предстоит сразиться с духом-мутантом. Дух-мутант? Класс, я смогу убить его одним ударом. «Это не займет много времени». Хан Сень очень обрадовался. «Если все и дальше будет так продолжаться, то он сможет победить в четырех матчах, и тогда у него будет день отдыха. За следующий день он сможет полностью прийти в себя и, соответственно, сможет продолжить сражаться». Хан Сень узнал, что следующие три противника будут духами-мутантами. С ними он легко смог бы справиться. Однако, увидев последнего своего соперника, Юноша расстроился. Это снова был королевский дух. «Если он тоже взломал девять генных блоков и не был настолько глуп, как король Фейюй, то с ним будет очень трудно справиться. Думаю, мне нужно подождать и посмотреть, в каком состоянии я буду после трех поединков». Хан Сень находился в боевом зале и пытался побольше разузнать о своем последнем сопернике. Вскоре юноша обнаружил его». Дух в это время сражался, и Хан Сень сразу понял, что с ним будет очень тяжело справиться. Дух действительно взломал 9 генных блоков и использовал элемент земли. Это давало ему возможность создавать различные препятствия, и, соответственно, он смог бы легко заблокировать его монеты. По подсчетам Хан Сеня, после завершения трех следующих поединков с духами-мутантами у него останется не более получаса для использования супертела короля духа. Парень понимал, что даже при самых лучших обстоятельствах ему не удастся победить такого духа за полчаса. Вскоре начался второй бой Хан Сеня. Его соперник уже был на сцене. Юноша не хотел терять ни секунды, поэтому как только он активировал супер-тело короля духа, то тут же побежал на сцену. Хан Сень хотел убить духа настолько быстро, насколько мог. Однако до того, как он начал атаковать, дух встал на колени перед ним и сказал, «Приветствую. Я принц Юньша. Для меня честь встретиться с тобой на этой сцене». Хан Сень не успел ничего сделать, как принц Юньша признал поражение. Юноша снова победил и не приложил для этого никаких усилий. После парень вернулся в боевой зал. «Вы видели? Дух опустился на колени перед долларом. Он бог». «С каких пор духи стали вести себя подобным образом перед человеком?» «Я сплю, такого быть не может». «Это все подстроено. Может, ты тоже выйдешь и посмотрим, станут ли они перед тобой на колени, эти духи». «Даже несмотря на то, что этот дух мутант, непонятно, почему он так унизился и встал на колени перед этим парнем. Я не могу в это поверить». «Люди просто обезумели». Еще никто и никогда не видел, чтобы дух сам пожелал встать на колени перед человеком. Подобное они могли увидеть только в своих снах или мечтах. Никто не мог понять, что же произошло на самом деле. Но видя, что произошло, многие люди начали думать, что это просто реальные сны. Однако от того, что произошло потом, люди стали еще более шокированы. Следующие два духа мутанта сделали то же самое. Они сначала представились, а затем признали свое поражение. «Я сплю, или это духи сошли с ума?» События этого дня вряд ли кто-то мог забыть. Это были события, которые стоило записать в историю. Если ранее доллара сопоставляли силой, то сегодня его начали сравнивать с Богом. Видя, как духи склоняются перед ним, люди решили, что он должен быть Богом. Духи и люди были очень разными. Духи умели возрождаться, поэтому они не боялись смерти. Для духов смерть была тем, к чему они могли даже привыкнуть. В таком месте уничтожение не было чем-то грандиозным. Если бы люди смогли получить свои камни духа, то они тоже делали бы это с радостью. Духи скорее умрут, чем склоняться перед людьми, поэтому происходящее было потрясающим. Учитывая это, люди всегда считали себя выше духов. Но Хан Сень не просто смог победить королевского духа. Он заставил других духов склоняться перед ним. Хотя у парня не было их камня духа, и они не боялись смерти. Похоже, что Хан Сень сделал что-то невероятное. Это было намного круче, чем просто убийство сильного духа. В сердцах людей Доллар был не просто сильным парнем, Он был тем, кто принес славу для человечества. Конечно, было много элитных бойцов, но никто из них не мог сделать то, что сделал Хан Сень. Еще ни перед одним человеком духи не склонялись. Люди были очень взволнованы, особенно те, кто был вынужден подчиняться духам. Доллар стал для них маячком надежды. Однако духи не знали, о чем думают люди. Они считали, что более слабые духи просто склоняются перед королем. Все понимали, что король сильнее тех, кто задавался. Находясь в боевом зале, Хансень нахмурился. Если он решится сразиться со своим следующим соперником, то у него будет очень мало времени. Глава 1104. Сражение с древним нефритом. Следующим соперником Хансеня был королевский дух. Этого духа звали древний нефрит, это имя источало своего рода изящество и элегантность, однако оно говорило и о самом бойце. Этот дух был ростом 8 метров, обладал силой и казался таким же прочным, как камень. Он оставлял за собой следы от каждого шага, и от каждого его шага содрогалась земля. Люди, увидевшие его, были шокированы. Каждый раз, когда оружие королевского духа соприкасалось с полом, на нем оставались отметины, но этот дух просто шел и оставлял в полу большие вмятины. Он выглядел очень сильным. Сможет ли доллар с ним справиться? су -сяу -сяу ответил. Когда наш доллар проигрывал? Он легко разделался с королем Фэйюем, поэтому он наверняка сможет убить и этого. Ты прав. Как он может проиграть? «Глупо, что я засомневался!» – на лице человека отобразился оптимизм. Очень долго над людьми издевались в третьем святилище Бога, поэтому все хотели увидеть человека, который мог бы доказать, что духом можно противостоять. Действия доллара до сих пор шокировали людей. То, что произошло, было настоящим чудом, и никто не хотел, чтобы оно исчезло в ближайшее время. Хансень ничего не знал о том, что о нем говорят, он просто не обращал на это внимания. Перед этим поединком юноша успел побывать в Альянсе, чтобы расслабиться и восстановить силы, искупавшись в бассейне восстановления. Парень хотел, чтобы у него было больше времени для использования супертела короля духа. Пока он там был, у Хансеня зазвонил Комлинг. Когда он ответил, перед ним появилась королева. «Ты уже...» «Был в убежище?» – спросила королева. «Нет, я сейчас купаюсь. Разве не видно?» Ханс Сень повернул Комленг, чтобы показать, где он находится. Затем королева сказала. «Давай быстрее. Доллар присоединился к божественному поединку. Он уже победил королевского духа, но это не все. Три следующих соперника склонились перед ним и сами сдались. Три духа-мутанта – это невероятно. Скоро он должен будет сражаться с еще одним королевским духом». Правда, ты пойдешь в боевой зал. Если королева будет в убежище и пойдет в боевой зал, то она увидит, как юноша будет выходить на сцену. Это будет означать, что она раскроет личность доллара. Но королева ответила: "Да, пойду. Но я пока в другом пустом убежище, поэтому не могу к тебе присоединиться. Я думал, что тебе не интересно наблюдать за таким. Хан Сень почувствовал облегчение." Королева все время демонстрировала свое стремление к увеличению своего уровня. Это все, что ее беспокоило с тех пор, как они встретились в третьем святилище Бога. Казалось, что женщине нужно было постоянно находиться в движении. Раньше так и было, но раньше не было никакой надежды, поэтому я предпочитала проводить время на охоте. Но доллар смог победить королевского духа. Это настоящий подвиг, который еще никогда не совершал человек он заслуживает того, чтобы посмотреть. Королева почти умоляла юношу. «Ты обязательно должен прийти и посмотреть». «Почему?» — спросил Хан Сень. Королева ответила. «Потому что я тебя вылечу. Возможно, когда-нибудь ты станешь таким же сильным, как доллар, и тоже примешь участие в божественном поединке». После этого королева положила трубку и телепортировалась в убежище. Хан Сень улыбнулся. Время отдыха подходило к концу, и ему нужно было отправляться на сражение. Он выбрался из бассейна, облачился в броню и телепортировался в убежище. Древний нефрит стоял на своем месте и не собирался сдаваться. Все-таки он был не дух-мутант, но у него не было очарования, и перед ним не склонялись другие духи-мутанты. Хан Сень много работал над тем, чтобы достичь такого уровня, и заставить других склоняться перед ним, как перед королем. То, что духи перед ним становились на колени и сдавались, он заслужил благодаря базе духа, где его считали непобедимым. Юноша стал кумиром для большинства духов. Когда Хан Сень вошел в боевой зал, король древний Нефрит уже был на сцене и ждал его. Но до начала оставалось еще немного времени. Хан Сень потратил его на то, чтобы лучше изучить своего соперника. Было очень трудно уничтожить королевского духа, взломавшего девять генных блоков, всего за 30 минут. После того, что произошло с королем Фэйюем, хан Сень предположил, что следующие королевские духи будут относиться к нему как к реальной угрозе. Юноша даже сам не ожидал, что сможет так легко победить короля Фэйюя. К сожалению, он не мог использовать тайя и меч Феникса. Также он не мог воспользоваться золотым львом, золотым вороном и рыцарем-предателем. Хансень мог использовать только дьявольскую пилюлю. Прямо перед выходом он активировал супер-тело короля духа и вышел на сцену, готовый сразиться со своим соперником. Люди и духи начали громко кричать, поддерживая доллара. Увидев, что появился Хансень, тело короля древнего нефрита окутал свет различных цветов, Моментально появилась каменная стена, создав баррикаду. «Твои монеты бесполезны передо мной!» — выкрикнул король древнего нефрита из-за своего каменного убежища. «Правда?» — хан Сень щелкнул пальцами, и с неба посыпались монеты. Дух сделал свои стены еще более прочными и поднял их выше, чтобы монеты не смогли коснуться его тела. Однако, когда на верхушке стен скопилось много монет, они начали разрушаться. Но похоже, что дух был к этому готов. Когда одна стена почти разрушилась, он создал новую. Казалось, что ни одна монета не сможет дотронуться до короля древнего Нефрита. «Это все, на что ты способен?» Дух холодно рассмеялся. Он был уверен, что сможет противостоять атаке Хансеня. Юноша не стал ничего отвечать. В его руках появился черный меч. Затем этот меч окутал святой свет, и Хансень устремился к королю, древнему Нефриту. Глава 1105. Очарование монеты. Когда черный меч начал уничтожать каменные стены, их стало появляться еще больше. Король древний Нефрит не сражался лицом к лицу с Хансенем, он все время оставался за стенами он продолжал уклоняться и скрываться. Единственное, что дух иногда делал, так это поднимал камни и запускал их в своего соперника. «Этот враг пугающий, у него огромная сила в использовании земли», подумал Хан Сень. Однако юноше тоже нужно было опасаться. Сила, которую ему давали дьявольская пилюля и супертело короля духа, были ужасными. Он легко мог уничтожать все преграды, Однако их было настолько много, что парню не удавалось добраться до своего соперника. Видя, как Хан Сень продолжает приближаться к духу, уничтожая стены и создавая множество пыли, зрители были в восторге. «Доллар невероятный! Дух как дурак прячется от него! Он лучший среди превзойденных! Король непобедим! Могу поспорить, что даже императоры проиграют ему!» А мог, что он уже стал императором? Он мог вести нас в заблуждение. Цветочная императрица и небесная императрица с интересом следили за юношей. Они были поражены действиями короля. Элемент земли, который использовал дух, помогал создавать очень прочные стены, и они знали об этом. Однако король легко их разбивал. Два соперника взломали девять генных блоков, но король был лучше. Они считали, что только императоры могут обладать подобной силой. Король древний Нефрит был поражен действиями своего противника. Дух не ожидал, что его будут атаковать таким образом, и понимал, что это лишь вопрос времени, когда он окажется проигравшим. Было понятно, что они вдвоем взломали девять генных блоков, но Хансень оказался намного сильнее. Король древний Нефрит мог только уклоняться, хотя ему очень не хотелось этого делать. Хансень мог его подавить, а действия, которые предпринимал дух, казались дешевыми, но все равно начали раздражать юношу. Духу очень хорошо удавалось создавать щиты. Каждый раз, когда Хансень думал, что ему сейчас удастся ударить своего соперника, он снова разбивал лишь стену. Если бы у Хан Сеня не было бы ограничено время, то это не было бы проблемой, однако у него оставалось совсем немного времени, поэтому ситуация становилась все более напряженной. К этому моменту уже прошло 15 минут, и Хан Сень изо всех сил старался придумать, как ему добраться до короля древнего Нефрита и уничтожить его. Преимущество было на стороне юноши, но никто не знал, что его жизнь зависела от времени. Его атаки становились все более стремительными. «Черт! Мне нужно это использовать!» Хан Сень прекратил свои попытки добраться до короля древнего нефрита. Парень достал одну монету и сжал ее между двумя пальцами. Сразу монета казалась обычной, но затем она начала светиться. Спустя мгновение на ней начали появляться цифры. «Один, два, три, четыре» — это выглядело зловещим. Чем больше становилось число, тем более пугающей казалась эта монета. А что он делает? Людям было интересно, что делает хансень и что будет дальше. Они считали, что даже если хансень вложит в эту монету всю свою силу, то она все равно окажется бесполезной. Король Древний Нефрит был уверен в прочности своих щитов. Дух подумал о том, что даже если эта монета будет мощнее, Его стены продержатся достаточно долго, и за это время он успеет перебраться в другое место. Монета становилась все ярче. Хан Сень продолжал концентрировать в ней свою силу. Цифры продолжали увеличиваться, и вскоре появилась цифра десять. Хан Сень ощутил, что его тело почти полностью истощилось. Цифра на монете отображала, насколько была умножена вложенная в нее сила. Это было... Невероятно. Если число один соответствовало одному удару Хан Сеня, то цифра десять казалась ужасной. Монета начала дрожать от невероятной энергии, которая сконцентрировалась в ней, а цифра десять означала, что она была в десять раз сильнее. Это была новая техника, разработанная Хан Сенем. он назвал ее «экономия денег». Для исполнения этой техники нужно было время, ее невозможно было быстро использовать. Также для этого нужно было много энергии. Кроме того, когда юноша применял экономию денег, он не мог перемещаться, а если он прервется, то весь достигнутый эффект исчезнет. С одной стороны это был недостаток, но с другой – техника была великолепной. Юноша мог в любой момент выпустить монету, и неважно сколько в ней было, сконцентрировано силы. Если бы он заметил, что его могут прервать, или если ему нужно было бы срочно переместиться, то парень мог сразу бросить ее. Однако, бросив ее, со следующей нужно было начинать все с самого начала. Конечно, чем меньше была цифра, тем меньше был эффект. Такая техника больше подходила для тех случаев, когда во время боя у вас были союзники. В таком случае кто-то мог отвлекать врага, пока человек концентрировал силу в монете. Хан Сень решил воспользоваться такой атакой, так как видел, что король Древний Нефрит все время прячется и ни разу не решился по-настоящему напасть на него. На монете появилась цифра 10. В этот момент Хан Сень подумал, что он смог сэкономить 10 долларов. Если бы перед ним был смелый и сильный королевский дух, то он уже давно прервал бы его. Однако король Древний Нефрит просто ждал, и юноше удалось сконцентрировать очень много силы. Когда появилась цифра десять, то дух, наконец, решился начать атаковать. Увидев, что король древний нефрит выстрелил в стену по направлению к Хансеню, юноша начал ответную атаку. Запустив монету в сторону трусливого духа, он пробормотал. «Пусть тебя соблазнит очарование монеты, и ты станешь ее рабом». Монета полетела к королю древнему нефриту, на ней была видна цифра одиннадцать. Глава 1106. Проклятие бессмертия За последние несколько лет Хан Сень много чего изучил и понял благодаря Бай и Шаню. Большую часть времени юноша изучал энергетические потоки лягушки-монеты и занимался созданием экономии денег. Создать сверхискусство было очень сложно. На это требовалось много времени. То, что он создал дождь из монет, не было настоящим навыком, это был просто способ себя защитить. Но техника экономия денег отличалась, она подразумевала под собой деформацию силы, которая использовалась для ее выполнения. Люди могли достигать и использовать силу, которая соответствовала их виду деятельности. Человеческие навыки были очень сложны, поэтому людям требовалось время, чтобы изучить их, но именно этим люди и отличались от духов. Духи были более простыми – и в основном рассчитывали только на свою силу. Конечно, если бы все результаты сражений зависели только от грубой силы, то духи почти всегда выигрывали бы. В экономии денег монеты были основным компонентом, но также нужно было использовать энергетические потоки Баоэр. В экономии денег была использована способность Баоэр вакуумное всасывание. Проанализировав магнитные способности девочки, Хан Сене удалось усилить разрушительный вес монет, и сейчас он первый раз решил использовать в бою то, что сам создал. На выпущенной монете была цифра 11. Когда монета полетела в сторону короля древнего нефрита, его тело мгновенно превратилось в каменный столб, а затем, спустя секунду, он разрушился. Дух начал убегать. Он знал, что не сможет уклониться и заблокировать монету с невероятной силой, но дух умел дублировать себя, создавая каменные столбы, и он очень надеялся, что это поможет ему сбежать. Король Древний Нефрит уже решил, что смог убежать, но ошибался. А когда он это понял, то его лицо помрачнело. Дух ощутил, как его начало притягивать к монете, от которой он пытался сбежать. Король Древний Нефрит пытался сопротивляться притяжению, но все было бесполезно. В итоге он начал двигаться назад. Все зрители увидели что монета доллара уничтожила каменный столб, а духа, который пытался сбежать, начала к ней притягивать. Это была суперсила от супертела короля духа, умноженная на одиннадцать. В тот момент, когда тело короля древнего нефрита дотронулось до монеты, его броня разлетелась. Кроме крови больше ничего не осталось. Сверху была вращающаяся монета, и она была совершенно чистой. После случившегося снова воцарилась тишина. То, что сделал Хан Сень, было очень страшным. Однако тишина длилась недолго. Хан Сень снова победил, и вскоре послышались громкие аплодисменты. Все начали кричать от восторга. Но у Хан Сеня не было времени насладиться всем этим. Он лишь махнул рукой и быстро побежал обратно в убежище. Как только парень вернулся, то сразу рухнул на пол. Молодой человек едва мог дышать, Каждая его мышца ужасно болела, а все тело было мокрым от пота. К счастью, он вовремя смог убежать, юноша не мог допустить, чтобы такое случилось с ним на сцене. Немного отдохнув, Хан Сень почувствовал себя чуть лучше, однако он все равно был очень слабым. «Ах, мне еще очень далеко до первой десятки, какой толк в том, что я буду продолжать», — подумал Хан Сень. Юноша был готов заявить о том, что уходит. Но он не был разочарован. Несмотря на то, что он не мог продолжать сражаться, парень все равно был доволен тем, что смог победить некоторых духов. «Я сожалею только о том, что не смог по-настоящему убить короля Фэйюя», — подумал хан Сень. Без промедления парень вернулся домой и погрузился в бассейн для восстановления. Он потратил много энергии, применив экономию денег. Молодой человек знал, что ему понадобится около двух недель, чтобы восстановиться. Соответственно, юноша не смог бы сражаться на следующий день. Хан Сень ощущал, что все его тело было истощено, а в его клетках почти не оставалось энергии. Но неожиданно он ощутил в своем сердце силу. Оно начало стучать намного сильнее, чем обычно. Хан Сень был шокирован, когда почувствовал, что его сердце начало изменяться – Ко всему телу начала возвращаться сила, и все это было благодаря новому удивительному сердцебиению. «Проклятие бессмертия? Наконец я завершил это!» Хан Сень положил руку на сердце и был очень счастлив. В Херос-мантре было четыре уровня, и юноша уже давно завершил третий, который назывался «Длинная жизнь», однако ему никак не удавалось завершить четвертый уровень «Проклятие бессмертия» но сегодня когда он израсходовал всю свою энергию то добился результата и в херос мантре хан сень подумал интересно какие изменения произойдут в моем теле благодаря проклятию бессмертия херос мантра была пассивным навыком но она все время была полезной она напоминала скалу или столб который поддерживал юношу это было похоже на силу нефритового солнца но сейчас было задействовано сердце Несмотря на то, что все его органы были истощены, сердце парня стало очень сильным. Мгновение назад он был готов умереть, но теперь он был полон жизни. В Хэрос-мантре ему удалось завершить уровень, поэтому юноша действительно был счастлив. Однако, получив новую силу, Хан Сень ощутил невероятный голод. Это очень напоминало время, когда он только начинал практиковать херос мантру Парень выбрался из бассейна, и телепортировался в убежище. Затем он достал плоть существ, которую хранил и принялся есть. Его даже не остановило то, что мясо было сырым. Глава 1107. Избавление от кристаллов. Хан Сень был очень голодным. Его тело было уставшим, и юноша понимал, что ему нужно отдыхать, однако Хансеня одаривал странный голод. Парень понимал, что его состояние очень опасно Хэррес мантра помогала ему быстро восстанавливаться, но юноша знал, что эта сила не может браться из ниоткуда. Чтобы полностью восстановиться и вернуться к прежней форме, ему нужно было брать откуда-то эту силу. В настоящее время он ничего не мог сделать. Не было сомнения в том, что проклятие бессмертия может ему навредить, если он в таком ослабленном состоянии будет продолжать вести себя настолько активно. Хан Сень продолжал поедать плоть существа со священной кровью, но ему никак не удавалось насытиться, хотя юноша думал о том, что каждый жирный большой кусок мяса намного лучше всего остального. Съев еще один здоровый кусок, Хан Сень все равно не ощутил сытости. Энергия внутри тела не могла соответствовать его ритму сердца. Сколько бы он ни ел, молодому человеку не удавалось наесться. Его живот уже раздулся, как воздушный шар, и в нем больше не было места для еды. Сердцу Хан Сеня становилось лучше, однако в желудке был дискомфорт. Когда он был в обычном состоянии, то юноша никогда не смог бы съесть столько, сколько он только что съел. Молодой человек сидел на полу, напоминая беременную женщину, а чувство голода продолжало давить на него. Желудок был переполнен, но юноша еще был голоден. Это была досадная дилемма. Он испытывал две боли, которые противоречили друг другу. Если бы хансень не был сильным человеком, то уже начал бы кричать. Его лицо сильно побледнело, и парень начал ужасно потеть. Очень быстро его одежда стала полностью мокрой голодный голодный голодный хан сень приложил руки к животу и надавил на него, надеясь что таким образом сможет избавиться от чувства голода сила нефритового солнца не могла помочь выработать достаточно энергии для того чтобы восстанавливаться ему нужна была пища но к сожалению живот хансеня был переполнен если он съест еще хотя бы зернышко то ему станет плохо. «Мне стоило выучить какое-нибудь сверхискусство, которое могло бы увеличивать мой желудок», подумал Хан Сень, но понимал, что уже поздно об этом думать. Когда он путешествовал по призрачной горе, большая белая змея подарила ему слюну дракона. Она была суперкласса и гена сокровищем. Если парень ее проглотит, то, возможно, сможет наесться. Однако Хан Сень не хотел использовать такой подарок сейчас. Юноша знал, что слюна дракона – может пригодиться в будущем и спасти ему жизнь. Тело Хансеня начало медленно уменьшаться. Жир сгорал с невероятной скоростью, и парень становился худее и стройнее. Хэрос-мантру должны практиковать женщины, она точно поможет им похудеть. Несмотря на свое трудное положение, юноша пытался думать о веселом. Пока парень думал о том, стоит ли ему сейчас поглотить слюну дракона или нет, он ощутил, что его органам, в которых еще оставались кристаллы, становилось лучше. Заметив это, Хан Сень удивился. Он осознал, что кристаллы внутри его тела начали отделяться от органов и стали исчезать. Юноша опасался, что быстрое избавление от кристаллов может навредить его телу, но теперь это происходило и не зависело от его желания. Молодой человек заметил, что отделившиеся кристаллы больше не соединялись с его телом. Они начали поглощаться, как жировые клетки, и давали дополнительную энергию. Когда кристаллы начали отделяться, его сердце стало биться еще быстрее. После этого Хансень ощутил, что его животу стало легче, а чувство голода постепенно начало утихать. Пока Хан Сень переваривал кристаллы, В Альянсе люди были в восторге от того, что Доллар смог победить двух королевских духов, а три духа мутанта склонились перед ним. Обычно в Альянсе не говорили о третьем святилище Бога. Все темы, связанные с ним, были под запретом. Но в этот раз людям позволили говорить о том, что произошло. Было разрешено свободно обсуждать то, что сделал Доллар. Имя Доллара снова стало очень популярным. Все обсуждали то, насколько он стал силен, и всем было интересно, какой уровень силы у него сейчас. Превзойденные лучше остальных знали, какой он должен был обладать силой, чтобы победить королевских духов. По их мнению, парень совершил настоящее чудо. В третьем святилище Бога было очень трудно выжить, останете вы рабом духа или нет, зависело только от вашей удачи. Доллар смог достичь того, о чем не мог мечтать ни один человек. Теперь этот парень стал суперзвездой. У некоторых людей стали появляться подозрения. Люди, которые обитали в убежищах с духами, слышали, как духи обсуждали короля и божественный поединок. По их словам, король и доллар – это один и тот же персонаж. Они говорили, что доллар был духом. Однако такие слухи появлялись недолго, и их быстро искоренили власти. Доллар находился в третьем святилище бога, и мог использовать различные души существ. Немногие люди узнали о том, что доллара называли королем, поэтому не возникло большой суеты. Духи в убежище обсуждали короля. Они верили, что однажды он станет великим, могущественным императором. Хан Сень был первым человеком, который заставил духов так о нем говорить. Люди и духи надеялись увидеть представление доллара или короля на следующий день. Однако, к их удивлению, он не появился. После этого все начали обсуждать различные причины, из-за которых Доллар не смог появиться, но никто не думал, что он испугался. Кроме королевского духа, взломавшего восемь генных блоков, остальные его соперники были лишь духи-мутанты. Похоже, что Доллар не появился совершенно по иной причине. Глава 1108 Восстановление. Хансеню Сенью хотелось продолжить сражение, однако, чтобы окончательно завершить проклятие бессмертия, понадобилось четыре дня. Если бы он все же отправился на матч и прервал свое развитие, то весь достигнутый процесс оказался бы аннулированным. Парень не хотел так рисковать, поэтому решил не появляться на сражениях. Интересно, может, можно как-нибудь продолжить сражение? Теперь Хан Сень был разочарован, что не смог пойти на матчи. Хотя он не мог принять участие, но юноша решил посмотреть поединки. Наблюдая, он думал о том, как ему противостоять духам императорам, используя свое супертело короля духа. Они не могли остановить юношу и не дать добраться до первой десятки. Единственный, кто мог бы помешать ему это сделать, это соперник в виде духа императора, взломавшего 10 генных блоков. «Но мне стоит улучшить свое состояние. Я должен стать намного сильнее, чтобы я мог рассчитывать не только на супертело короля духа». Хан Сень был настроен решительно. Информация. Хан Сень. Супертело короля духа. Статус. Превзойденный. Продолжительность жизни. 400 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена. Полученные очки гена – Обычные – 100 очков, примитивные – 100 очков, мутантные – 100 очков, священные – 100 очков, супер – 5 очков. Ему удалось собрать максимальное количество очков четырех видов. Благодаря сверхискусствам, которые он практиковал, уровень физической силы был 2100 очков. Хан Сень был самым сильным среди превзойденных. Однако по сравнению с суперсуществами и духами он еще значительно уступал в силе. Любое суперсущество, даже самое слабое, обладало уровнем физической силы не менее трех тысяч очков. К настоящему времени большинство кристаллов, которые поразили его тело, были уничтожены. Несмотря на то, что в некоторых органах еще оставались кристаллизованные частицы, это не мешало его боевым способностям. «Хорошо, что я смог вернуть свои силы», — подумал Хан Сень, используя ауру от Сутры Дун Сюань. Те взломанные генные блоки, которые он открыл в убежище древнего дьявола, были неактивны. Он не использовал их, поэтому не смог добиться никакого прогресса. Странно. Как могут взломанные генные блоки стать закрытыми? Сила света древнего дьявола не смогла заменить мою собственную силу. Подумав об этом, Хан Сень ощутил радость. Но если бы закончилась сила в то время, когда был активирован взломанный генный блок, это могло привести к серьезным проблемам во время сражения. Ханс Сень начал думать о том, что тогда взлом генных блоков был ненастоящим, и на самом деле он их так и не взломал. Возможно, его и всех остальных существ в том убежище просто обманули. Хотя им казалось, что они взламывают новые генные блоки, но это было просто иллюзией. Однако юноша не слишком переживал об этом, Все кристаллизованные частицы в его теле должны были исчезнуть в ближайшее время. Затем хансень отправился в сент чтобы выбрать новое сверхискусство. А он хотел начать практиковать то, что смогло бы увеличить его желудок. Проклятие бессмертия было завершено, теперь юноша не ощущал, как его разрывает от нестерпимого чувства голода. Однако парень подумал о том, что ему нужно сейчас начать практиковать то, что сможет увеличить желудок, так как в будущем это могло бы пригодиться. Кроме того, если он сможет есть больше, чем сейчас, то это может помочь ему быстрее восстанавливаться. Хан Сейн нашел много сверхискусств, которые подходили под его требования. Было семь сверхискусств, которые были направлены на увеличение желудка. Причина, по которой было разработано столько видов, заключалась в том, что люди всегда хотели съесть больше, чтобы быстрее развиваться. К сожалению, эффект от сверхискусств был не очень хорошим. Они позволяли есть в три раза больше, было бы намного лучше, если бы это давало больше. Для проклятия бессмертия этого было недостаточно. Просмотрев сверхискусство С-класса, Хан Сень остался разочарованным и ушел. В итоге юноша позвонил Байшаню, чтобы услышать его мнение и предложение. Однако ответы профессора тоже разочаровали Хан Сэня. Сверхискусство, которое искал юноша, действительно существовало, но чтобы его получить, нужно было заплатить определенную сумму денег. Кроме того, ему нужно было бы есть каждый раз, когда ему хотелось. А если юноша не будет этого делать, то он снова будет ощущать сильный голод. В Альянсе не было недостатка в продуктах, поэтому если Хан Сень сможет есть в 10 раз больше, то это не станет для него большой проблемой. Но про святилище нельзя было сказать так же. Там невозможно было есть тогда, когда хотелось, соответственно, пришлось бы голодать. Конечно, можно было бы сделать запас, но постоянно носить с собой столько еды было бы проблематично, а если у вас не будет достаточно еды, то это могло быть очень опасно. Изучив сверхискусство, Хан Сень узнал, что без нужного питания можно было умереть через три дня. Подумав, парень не захотел так рисковать и практиковать этот навык. В итоге он выбрал сверхискусство С-класса под названием «поддержка желудка». Это позволяло человеку есть в три раза больше обычного, а пищеварение значительно ускорялось. Хотя это не совсем соответствовало тому, что искал Хан Сень, но это было лучше, чем ничего. Но юноша был уверен, что в будущем он найдет что-то получше, а пока решил заняться тем, что было. Вернувшись в святилище, хан Сень задумался над тем, как ему убить суперсущество. На той территории, где сейчас находился парень, не было никаких стоящих существ, возможно, из-за того, что поблизости находилось царство дьявола. Похоже, мне придется идти в другое место. Но когда я взломаю десятый генный блок, то обязательно вернусь и убью большую мару. Хансеню очень хотелось вернуться в свое подземное убежище. В терновом лесу было много суперсуществ, но парень не знал, где именно он находится и каким образом туда добраться. Неожиданно в убежище вернулась королева. Она была вся в крови и тяжело ранена. Как только королева увидела Хансеня, она тут же потеряла сознание. Глава 1109. Не останавливайся. Хан Сень быстро подхватил королеву и начал осматривать ее раны, чтобы определить, в каком женщина состоянии. Девушка была серьезно ранена, а броня от души существа со священной кровью, которую ей дал Хансень, была почти полностью уничтожена. К ее кровавленному телу прилипли остатки брони. Одежда, которая была под броней, также была вся разорвана. Несмотря на то, что большая часть ее тела была обнаженной, глядя на состояние девушки, невозможно было любоваться ей. По всему телу королевы были раны, кое-где можно было увидеть рваные раны, местами они уже покрылись корками, некоторые выглядели более свежими, и из них сочилась кровь. Несколько ран были настолько глубоки, что можно было увидеть кости. Вдоль всего живота тянулся огромный порез, Если бы он был чуть глубже, то внутренние органы девушки вывалились бы наружу. У нее было трудное сражение. Ранее Хансен считал, что он оказался в ужасном состоянии, но в данный момент королеве было намного хуже, чем ему. Хансен начал использовать святой свет, чтобы помочь девушке. Он имитировал потоки энергии святого носорога. В большинстве случаев этот свет хорошо помогал но для серьезных ран он был не настолько эффективен. «Я кое-что сделаю, но тебе придется потерпеть, хорошо?» Хан Сень решил сымитировать целительные силы серебряной лисицы, чтобы быстрее ее исцелить. «Хорошо». В тело королевы вошла мощная молния. Ее тело дернулось, но женщина сдержалась и не закричала, хотя боль была невыносимой. Девушка лишь крепко стиснула зубы и молчала. «Эта молния лечит намного лучше, чем ты думаешь», — сказал парень, продолжая увеличивать силу молний, пронзающих ее искалеченное тело. Броня, которую юноша ей дал, была полностью уничтожена, однако раны начали быстро затягиваться. Королева была самой сильной девушкой, которую когда-либо встречал Хан Сень. Каждый раз, когда юношу исцеляла серебряная лисица, он громко кричал, но королева лишь несколько раз застонала. Спустя немного времени большинство ее ран почти исчезли. Однако, чтобы избавиться от пореза на животе, нужно было увеличить силу молнии. Хансень на протяжении часа использовал невероятно сильные разряды молнии. Он даже стал чувствовать себя виноватым, что был вынужден подвергать ее тело таким пыткам в процессе лечения. Однако она была храбрым солдатом, королева ни разу не пожаловалась и больше не стонала. Она терпела боль, как настоящий чемпион. «Тебе следует покупаться в исцеляющем бассейне в Альянсе. Через несколько дней ты должна поправиться. Хан Сень смог значительно уменьшить самую большую рану и больше не хотел над ней издеваться». «Продолжай», — дрожащими губами прошептала королева. «Сейчас уже нет разницы между эффектом от моего исцеления и того, что есть в Альянсе». «Я только напрасно буду заставлять тебя ощущать боль», — сказал хансень «Это будет быстрее». Королева была настроена решительно. Юноша покачал головой, но все же решил выполнить ее пожелание. Он снова начал выпускать в королеву молнии. Спустя полчаса ее раны затянулись. На их месте можно было увидеть только незначительные красные полоски. После этого королева призвала броню и спросила... «Ты восстановился?» «Почти. Она уже увидела, что юноша может использовать свои силы, поэтому скрывать свое восстановление было бесполезно». Девушка кивнула и собралась покинуть убежище. Но хан Сень остановил ее, сказав «Не уходи, мне нужно кое о чем с тобой поговорить». Королева остановилась и вернулась к нему. «Так как я уже почти восстановился, то вскоре хочу покинуть это место. Я планирую вернуться в свое убежище» ты пойдешь со мной спросил хансень королева кивнула и ответила пойду хансейн думал что ему придется уговаривать девушку но он не ожидал что королева так быстро согласится затем юноша спросил что с тобой произошло почему ты была так сильно ранена королева ответила на западе есть еще одно заброшенное убежище я хотела воспользоваться телепортом но на меня напали Девушка ему рассказала подробнее о том, что произошло, и Хан Сень серьезно задумался. Несмотря на то, что королева находилась здесь недолго, она уже успела собрать довольно много очков Гена. К тому же он дал ей много хороших душ. Учитывая это, она могла без проблем убежать от существ со священной кровью. Однако существа смогли ее сильно ранить, значит, они точно не были слабее существ, со священной кровью по рассказу королевы она пыталась просто убежать от них однако одно смогло все же напасть на нее конечно возможно девушку смогло так ранить существо со священной кровью но скорее всего это было супер существо отведи меня в то убежище если там действительно будет супер существо то хан сень будет очень рад когда бауэр увидела что юноши выходят из убежища Она подбежала к нему и забралась на спину. Парень находился в этом убежище уже очень долго, поэтому девочке все здесь надоело. Королева с Хансенем пошли на запад, а спустя полчаса они наткнулись на станки убитого существа. Это был ужасный богомол размером со взрослого волка. Его панцирь был фиолетового цвета, а две лапы напоминали косы. «Это одно из существ, которые напали на тебя». Хан Сень решил, что королева смогла убить одно, когда убегала. Королева ответила, да, это богомол, кровавый демон. В основном там были примитивные существа, но этот оказался мутантным. Они продолжили идти, вокруг было разбросано около 30 трупов существ. Похоже, что сражение было очень трудным. Учитывая скорость золотого льва, они смогли добраться до убежища за два часа. Оно, как и все остальные убежища в этом районе, было разрушено. Похоже, что духи давно покинули его. Однако они не видели других существ. Возможно, те спрятались где-то в глубине убежища. «Подожди, я пойду посмотрю», — сказал хансень «Я пойду с тобой». Королева не захотела оставаться. Ладно. Юноша знал, что спорить бесполезно. Он призвал рыцаря-предателя и приказал тому идти впереди. Глава 1110. Душа богомола кровавого дьявола. «Этот человекоподобный питомец от души существа?» — спросила королева, глядя на рыцаря-предателя. Хан Сень кивнул, но не стал ничего рассказывать. Юноша знал, что рано или поздно она все равно увидит силу рыцаря-предателя. Как только рыцарь-предатель подошел к воротам убежища, начали появляться фиолетовые богомолы, которые собирались напасть на нарушителей. Некоторые существа выходили из-за ворот, некоторые спускались со стен убежища. У них были крылья, но они не могли их использовать для полета. Хан Сень уже сталкивался с богомолами, поэтому знал, что их лапы похожи на лезвие. Один из богомолов был размером с тигра, и он прыгнул, оказался прямо перед рыцарем-предателем. «Наверное, это существо со священной кровью», — сказала королева. Богомол, который оказался перед рыцарем-предателем, поднял лапу, собираясь ударить по шее и снести голову с плеч. Но рыцарь-предатель молниеносно нанес атаку кулаком по существу. Богомол отлетел и ударился о стену, а в его панцире появилась дыра в форме кулака. Из раны потекла кровь. Под рыцарем-предателем вспыхнул свет, и он начал убивать существ с одного удара. В своем сознании Хан Сень постоянно слышал сообщения. Королева наблюдала за тем, как рыцарь-предатель уничтожает обитателей убежища. Ему понадобилось лишь два удара, чтобы убить существо со священной кровью. Информация. Убито существо со священной кровью. Богомол кровавый дьявол. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». Хан Сень был очень доволен таким результатом. Ему удалось получить душу от первого убитого существа со священной кровью. Увидев, что больше не осталось существ, рыцарь-предатель пошел внутрь. Хан Сень сказал, «Давай все смотрим, плоть заберем позже». Королева была шокирована, когда при первой встрече в третьем святилище Хан Сень отдал ей столько душ существ. Но сейчас Она оказалась еще более поражена, когда увидела, что рыцарь-предатель так легко может убивать существ со священной кровью. «Рыцарь-предатель! Не может же быть... верно!» Королева покачала головой, пытаясь избавиться от появившихся мыслей. Если то, о чем она подумала, правда, то это было ужасно. «Все люди, которые верят в то, что хан Сень не может ничего делать, что они сказали бы, если бы увидели такое?» – подумала королева до того как хан сень получил травму он находился в третьем святилище около года было невозможно осознать то что юноша смог добиться за такое короткое время. королева была превзойденной супертелом, но она знала что все равно развиваться очень трудно в принципе это не особо помогало Если бы Хансен не отдал ей душу существ, то девушке понадобилось бы очень много времени, чтобы увеличить свою силу и чтобы самой убивать существ-мутантов. Но Хансеню никто не помогал, и он смог такого добиться менее чем за год? Это было невероятно. Такого еще никто никогда не делал. Люди считают, что, обладая супертелом, могут стать такими же, как Хансень. Это просто смешно подумала королева и с восхищением уставилась на юношу. Спустя совсем немного времени после того, как Хансень вошел внутрь, тела окровавленных существ начали образовывать настоящие кучи. Парень без остановки слышал сообщение. Ему удалось убить четыре примитивных существ, одно существо-мутанта и одно существо со священной кровью. Хан Сень взглянул на полученную душу, И увидел что это был набор брони не раздумывая он отдал ее королеве а затем сказал мы уходим нам предстоит долгий и опасный путь поэтому с этой броней ты будешь в относительной безопасности королева не знала что ответить она молча приняла душу и облачилась в броню это оказался фиолетовый набор брони он был очень блестящим поэтому королева стала казаться еще красивее чем была Пластины на груди сделали ее форму еще более привлекательной. Также она плотно прилегала к талии, что подчеркивало все изгибы королевы. Ее красота не могла сравниться ни с какой другой девушкой. Королева была самой красивой из тех, кого встречал Хан Сень. Сама броня также была превосходной. Рукавицы были оснащены острыми лезвиями, похожими на зубы. Такое встречалось очень редко. На ногах также была броня. Этот комплект был отличной защитой для важных частей тела. «Это великолепный набор брони», — сказал Хан Сень. Королева немного подвигалась, чтобы убедиться, что набор действительно был превосходным и не сковывал движение. Однако девушке казалось, что она выглядит как монстр. Пока Хан Сень восхищался красивой девушкой, послышался крик. Он доносился из-за пределов убежища. Рыцарь-предатель ударил богомола, который был размером со слона, силой с которой была нанесена атака была настолько большой, что задрожала земля, затряслись даже камни, которые были повсюду. Это суперсущество Хансейн надеялся встретить здесь суперсущество, но он не ожидал, что оно окажется немного в другом месте. Рыцарь-предатель продолжал наносить удары по лапе существа, ударных волн становилось все больше и больше. Здания, находящиеся в убежище, начали разрушаться. Суперсущество королева шокированно посмотрела на рыцаря-предателя. Судя по всему, это действительно было суперсущество. Глава 1111. Суперброня. Когда рыцарь-предатель сражался с суперсуществом, то лучшее, что у него было это излучаемое свечение. Рыцарь не обладал никаким физическим оружием. Даже если на него нападет армия, своим навыком рыцарь-предатель сможет значительно ослабить ее. Его навык был превосходным. Сражение один на один с суперсуществом его нельзя было назвать плохим бойцом. Однако, несмотря на то, что рыцарь-предатель не проигрывал богомолу, ему все равно не хватало силы, чтобы убить своего врага. Пока они сражались, хан Сень помчался внутрь убежища. Со своим тайя и мечом Феникса юноша старался убить как можно больше примитивных мутантных богомолов. Юноша хотел узнать, есть ли поблизости другие суперсущества. Также ему было интересно, почему толпа богомолов забрела в это убежище. Существа редко заходили на эту территорию, так как поблизости было царство дьявола. Поэтому юноша решил, что должна быть какая-то причина, из-за которой существа сюда пришли. Среди группы богомолов, с которыми сражался Хан Сень, появилось существо со священной кровью. Юноша даже не думал отступать и принялся атаковать. Королева стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Ей очень хотелось узнать, какой силой обладал парень. Хан Сень воспользовался техникой пламенного феникса, чтобы облететь богомола и нанести ему удар двумя мечами. На спине существа появилась рана в форме креста. В итоге богомол был разрезан на четыре части. Когда королева увидела, что юноше удалось убить существо со священной кровью за одну атаку, она впала в оцепенение. Девушка подумала о том, что он был самым сильным среди превзойденных. «Души нет», — подумал Хан Сень. «Кроме огромного количества богомолов, которые поселились в этом убежище, похоже, что больше не было ничего интересного». Парень убил еще трех существ со священной кровью и больше не смог найти таких. Во дворе Хан Сень заметил дерево. Оно было похоже на сливовое дерево, которое издалека он принял за огромный гриб. На каждой веточке висело множество плодов, которые уже созрели. Они напоминали красные яйца, которые спокойно висели. Кроме того, вокруг него стояло много богомолов, Похоже, что они защищали это дерево. Гена растения. Хан Сень ощутил энергию этого дерева и был уверен в своем предположении. Юноша не знал, какую выгоду могут дать эти плоды, но то, что дерево охраняло много богомолов, доказывало, что оно было ценным. Хан Сень побежал к нему, и богомолы начали атаковать юношу. Благодаря совместным действиям королевы и Хансеня. Им было очень легко убивать примитивных существ и существ-мутантов. Но в отличие от юноши, королева не особо обратила внимание на дерево. Она больше уделяла внимание парню и его способностям. Давным-давно она научила Хансеня лишь основным движением небесного Го, но теперь он использовал навык лучше, чем она. Это были ее фирменные движения, однако юноша смог превзойти королеву. Девушка практиковала только небесный го, а хансень добавил к нему множество других движений. На самом деле королева видела смесь небесного го, пламени феникса и семи поворотов. Однако основными движениями были движения из небесного го, все остальные были вспомогательными. Королева смотрела на хансеня так, будто только что открыла огромные врата в небеса. После каждого движения юноши, Ей казалось, что она оказалась в другом мире. Суперсущество издало пронзительный крик и устремилось во двор, в котором находился Хансень и королева. Богомол перестал сражаться с рыцарем-предателем и направился к дереву. Похоже, это дерево было очень важным для него. "Осторожно", закричала королева, так как богомол уже был над головой Хансеня. глаза юноши загорелись красным пламенем которая через мгновение окутала все его тело. Но он превратился в золотого ворона с большими крыльями. Парень взмахнул ими и избежал приближающегося богомола. Королева не могла поверить в то, что видела. Она подумала, это душа суперсущества с типом преобразования? Девушка уже не могла удивиться еще больше. От действий Хан она уже давно онемела». «Даже если бы его тело все еще было повреждено, и он не смог бы появляться здесь на протяжении десяти лет, то все равно вряд ли кто-то смог бы достичь такого же результата», – подумала королева. То, что человек в третьем святилище бога обладал двумя душами суперсуществ, было невероятно. Даже во втором святилище было большой редкостью, чтобы кто-то получил одну душу суперсущества. Рыцарь-предатель быстро прибежал в убежище, И продолжил атаковать Богомола. Теперь против существа они сражались вдвоем и вскоре оно оказалось в невыгодном положении. Огненные когти золотого Ворона пронзили панцирь Богомола, из существа хлынула кровь, подобно взрыву фейерверка. Существо было ослаблено благодаря рыцарю-предателю. Когда оно осознало, что проигрывает, то попыталось сбежать. Однако Хан Сень не собирался его отпускать. Юноша погнался за ним и во время погони постоянно наносил удары. Вскоре когти Ворна пронзили грудь Богомола и тот умер. Информация: убито суперсущество Богомол Кровавый Дьявол. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна. Вы можете получить его жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. Хансень был безумно рад, когда узнал, что получил броню от суперсущества из третьего святилища бога. Увидев, что тело убитого существа начало исчезать, юноша схватил жизненную эссенцию и спрятал. Из-за своих травм Хансень не смог поглотить последнюю полученную жизненную эссенцию. Сейчас он не знал, сколько ему понадобится на это времени. Глава 1112 получение душ существ. Когда богомол, который был суперсуществом, оказался убит, остальные богомолы начали разбегаться. Хан Сен не стал обращать внимания на них и вернулся к дереву, чтобы посмотреть на кровавые яйца. Юноша не знал, созрели ли уже плоды, но понимал, что они были необычными, и он сможет их собрать. Парень был уверен, что с плодов размером с кулак появятся существа. Соответственно, их нельзя будет съесть. Хан Сень сорвал один и раздавил его. Так же он поступал с плодами кровавого дракона и получил змей кровавого дракона. Скорее всего, с этими нужно было поступить так же, правда он не имел понятия, какие могут появиться души существ. Кровавые яйца были похожи на настоящие яйца. Когда парень раздавил скорлупу, появился красный свет. Красный свет преобразился в форму обезьяны с крыльями, а затем рассеялся. Информация. Плод кровавый демон еще не созрел. Создание души существа не может быть завершено. Услышав сообщение, Хансень подумал. Это гена дерева, с которого можно получить душу существ. Интересно, когда же плоды полностью созреют? В отличие от богомолов, ему не нужно было охранять его и ждать, пока созреют эти плоды. И юноше нужно было просто использовать свои капли воды. К сожалению, большую часть своих капель хан Сень отдал зеро, чтобы она могла продолжить выращивать летающий гриб. Парень находился в третьем святилище бога уже три года, и он рассчитывал на то, что будет продолжать собирать капли, так как они ему должны пригодиться». Немного подумав, Хан Сень решил отказаться от своего плана, согласно которому он хотел покинуть эту территорию. Юноша решил остаться в этом убежище и подпитывать дерево своими каплями. Спустя восемь дней плоды полностью созрели. Когда это произошло, плоды начали опадать с ветвей. После этого дерево стало быстро засыхать и превратилось в труху. За один день оно стало настолько трухлявым, что его невозможно было использовать даже в качестве дров. Посчитав плоды кровавого демона, хан Сень узнал, что их было семьдесят одна штука. Он собрал их все в кучу. Бауэр и королева находились возле него. «Давайте начнем их давить. Эти твои, эти мои, а эти Бауэр». Разделив плоды, хан Сень начал их быстро давить. После того, как была раздавлена скорлупа, из красного света сформировался светлячок и оказался в море душ Хансеня. Информация получена душа обычного существа кровавого светлячка. Хансень был очень удивлен и подумал: как? Я был уверен, что появится обезьяна с крыльями, почему эта душа обычного существа? Неужели суперсущество очень хотело такое получить? Посмотрев внимательнее на свою новую душу, юноша обнаружил, что это действительно было обычное существо со взломанным одним генным блоком. Такая душа была бесполезной. Бауэр также взяла плод и раздавила его. Перед малышкой появился облик красного единорога, который вошел в ее лоб. хансень был шокирован. Он дал девочке плоды, чтобы она не скучала. Но юноша был уверен, что все души от ее плодов достанутся ему. Кроме людей, души существ могли использовать и получать только духи, которые были преданы людям. Хотя он слышал, что такое могли делать и некоторые существа, но таких были единицы. Если Баоэр смогла забрать себе душу, это должно означать, что она человек Увидев, что произошло, королева удивленно посмотрела на девочку, но не стала ничего говорить. После этого королева тоже взяла плод и раздавила его. Она получила тигра с четырьмя крыльями. «Итак, ребята, что вы получили?» — спросил Хан Сень. Бао Эр ничего не ответила, а королева сказала. «Я получила душу существа со священной кровью, с типом крылья». Королева призвала красные крылья — Они ей очень шли и делали женщину еще более красивой. Хан Сень не стал говорить, что досталось ему. Юноша попытался не показывать свою зависть, и тут же раздавил следующий плод. Парень понимал, что это было похоже на лотерею. То, что он мог получить, зависело только от удачи. Ему было интересно, имелась ли в этих яйцах душа суперсущества или нет. Также он никак не мог понять, почему этим деревом так заинтересовались богомолы. После разлома плода появился красный свет, который принял форму муравья и вошел в его сознание. Хан Сень тут же подумал. Душа муравья – это не так уж и плохо. Если это окажется супер-броня, то это будет очень круто. Информация. Получена душа примитивного существа кровавого муравья. Хан Сень даже не стал смотреть на ее тип и взял следующий плод. Информация. Получена душа примитивного существа, кровавого паука. Хан Сень раздавил восемь плодов, но ему доставались либо души обычных, либо примитивных существ. Что за ерунда? Почему мне так не везет? Юноша был очень расстроен. Бауэр раздавила свой второй плод. Перед малышкой появился кровавый дракон и вошел в ее лоб. Хан Сень сразу понял, что это не могла быть душа обычного или примитивного существа. Это было намного лучше того, что досталось ему. «Бауэр, что ты получила?» – спросил Хан Сень, глядя на девочку. Бауэр взглянула на юношу, но по ее выражению казалось, что девочка не понимает, о чем ее спросили. Королева раздавила три плода и сказала Хансеню о том, что она получила. Я получила мутантного кровавого волка, змею с тремя глазами со священной кровью и мутантную огненную птицу. Не могу в это поверить. Хан Сень раздавил следующее яйцо. Информация. Получена душа обычного существа кровавой черепахи. Хансеня захлестнула депрессия и гнев. Королева сразу поняла, что происходит, и попыталась сдержаться от смеха. В этот момент Бауэр раздавила следующий плод, и появился огромный медведь, который заревел и вошел в ее сознание. — Ах, хорошо, Бауэр, просто отлично. Что скажешь, если мы поменяемся? Хан Сень поменял несколько своих плодов на плоды девочки. Глава 1113. Удача Бауэр. После того, как Хан Сень забрал несколько яиц из кучи Баоэр, к нему вернулась уверенность. Схватив одно из них, он обратился к небесам. Это должно сработать. Будда, Лао-цзы, Иисус, Дева Мария, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, благословите меня на удачу. И, -и раздарив яйцо, Хан Сень уставился на появившийся красный свет. Он ждал, какую форму он приобретет. Неожиданно появилась муха которая тут же оказалась в его море душ. Информация. Получена душа обычного существа, кровавой мухи. Хан Сень казалось, что его сердце растоптали, и парень впал в депрессию. Юноша продолжил давить яйца и снова получал души либо обычных, либо примитивных существ. Королеве удалось получить четыре души существ со священной кровью. Также ей не досталась ни одна душа, которая была бы ниже, чем душа существа-мутанта. Судя по виду того, что появлялось перед Бауэр, эр ей доставались очень хорошие души существ. Из разбитых яиц продолжали формироваться огромные и ужасающие формы существ, которые входили в сознание девочки. Хан Сень раздавил все свои плоды, и перед ним оказался последний. Юноша задумался над тем, стоит ли ему раздавить его или нет, В итоге он решил этого не делать и спрятал его. Похожая неудача происходила с ним, когда он давил плоды кровавого дракона в своем подземном убежище. Последний плод он отдал Зеро, именно она получила для него отличную душу змеи кровавого дракона. — Бауэр, тебе ведь не нужны эти души? Может, ты отдашь их мне? Хансень мрачно улыбнулся, посмотрев на девочку. Затем он взял малышку на руки. «Одну», — отвечая, девочка показала ему один палец. «Да ладно, ты же любишь папочку, правда?» — жалобно проговорил Хан Сень. «Одну», — Бауэр продолжала настаивать на своем. Хан Сень развел руками и сказал. «Я кое о чем вспомнил. Я слышал, что появилось новое мороженое. Говорят, что оно очень вкусное и большое». Девочка не смогла устоять перед супер огромным мороженым и ответила: одну душу за одно мороженое. Договорились. Юноша с девочкой пожали друг другу мизинцы, подтвердив сделку. Бауэр отдала ему все души существ, которые получила. Взглянув на них, юноша начал улыбаться. Все, кроме одной, были душами существ со священной кровью. Одна была душой суперсущества. Это был тот ужасный дракон, которого он видел. Информация. Тип души кровавого демона-дракона. Крылья. Это крылья от души суперсущества. Бауэр, я тебя люблю. Хан Сейн начал целовать ее в щеки. Настроение юноши стало очень хорошим. Ему удалось получить две души суперсуществ. Первая – это броня от богомола, а вторая – крылья. Имея крылья, Хан Сень мог оставаться в облике человека и использовать пламенного феникса. К тому же крылья увеличивали его скорость и силу, это было очень хорошим эффектом. Призвав их, на спине юноши появились огромные крылья дракона. Немного полетав, Хан Сень остался очень доволен, так как его скорость полета превышала скорость богомола, который был суперсуществом. Скорость полета зависела от души существа. Конечно, сила юноши пока что не соответствовала силе суперсуществ, но его скорость не уступала. Видя, что теперь у Хан Сеня появилась еще одна душа суперсущества, королеве казалось это нелепым. Особенно ее поразило то, как он подкупил девочку. Немного подумав, королева решила отдать Хан Сеню души существ, которые она получила. «Оставь себе, они мне не нужны», — ответил юноша также он передал ей несколько душ существ со священной кровью которые ему тоже были не нужны и сказал возьми они могут тебе пригодиться с ними ты сможешь защитить себя если меня не будет рядом королева ничего не ответила и сделала так как он сказал девушка понимала что в данный момент намного слабее хансеня сейчас она не могла сражаться с ним наравне как когда то затем у хансеня появилась еще одна идея Он решил подарить королеве свой етаган от души короля с дьявольскими рогами. Отдав эту душу, он сказал, «Возьми, это тебе должно точно пригодиться, а мне это оружие не нужно». Хан Сень знал, что существа в третьем святилище бога очень сильные, а у императора в подчинении может быть много суперсуществ и других духов. Также юноша понимал, что в будущих сражениях королева будет сражаться с ними. Так как ему действительно не были нужны эти души, то он решил, что тот, кто его сопровождает, должен быть сильным человеком. Королева взяла Итаган и снова ничего не сказала. «Безопасность главнее всего. Если со мной что-то случится, то моя жизнь может оказаться в твоих нежных руках, поэтому будет хорошо, если у тебя будут такие души существ», — заметил Хан Сень. Королева не щадила себя. Когда Хан Сень увидел ее раны, То испытал жалость, и он очень не хотел, чтобы девушка еще когда-либо оказалась в подобном состоянии. Молодая женщина лишь покраснела, а затем пошла к телепорту, чтобы вернуться в альянс. хансень также телепортировался в альянс вместе с Бауэр, а он выполнил свою часть сделки и купил то, что обещал. Удача Бауэр была такой же, как удача Зеро. Похоже, что ему не настолько везло, и юноша думал о том, что ему придется полагаться на удачу девочки. Спустя два дня Хан Сень спланировал новый маршрут и собирался покинуть заброшенную территорию. Но перед тем, как он вернулся в святилище, парню позвонил Бай Ишань и попросил прийти в Сент-Холл. Профессор не стал говорить по комленку, что именно он хотел, но, судя по выражению лица собеседника, это было что-то важное. Ничего не объяснив, он просто попросил Хансеня прийти в холл Байшань относился к Хансеню как к хорошему ученику, и юноша был благодарен ему. Поэтому, не раздумывая, молодой человек отправился в холл Парень впервые пришел к главному офису, но обычным людям туда не разрешали входить, к тому же Хансень не был официальным учеником профессора. Юноше пришлось ждать снаружи. Хансень почему ты здесь кто-то задал ему вопрос глава 1114 спрятанная кровь обернувшись хан сень увидел приближающегося парня это был его бывший одногруппник из военной академии Лумен. я жду профессора бай шаня а ты чего здесь я думал что ты стал вице-капитаном на небесной машине Хан Сень увидел, что Лумен был одет в форму Сент-Холла. Парни из 304 комнаты до сих пор поддерживали отношения друг с другом, хотя и общались довольно редко. Поэтому Хан Сень не ожидал, что в Сент-Холле может встретить Лумена. «Небесную машину сбил корабль Шура. Я хотел пойти служить на другой, но мама запретила мне это делать. В итоге я решил стать исследователем в Сент-Холле». Лумен говорил, как повзрослевший и элегантный человек. От того юноши, которого знал Хан Сень, почти ничего не осталось. «Произошло что-то серьезное. Почему ты нам ничего не рассказал?» Хан Сень на самом деле был сильно удивлен. «Ну, если бы я умер, то тебе точно сказали бы. Я спокойно ушел, поэтому не было смысла беспокоить других. Это пустая трата времени для тех, кто переживает за меня». Лу улыбнулся, а затем сказал, «Я слышал, что твое тело было повреждено. Как ты сейчас?» «Намного лучше», — ответил Хан Сень. Он был рад их встрече. Парни продолжили разговаривать, так как очень давно не виделись. Они говорили о том, что было раньше, и погрузились в ностальгию. Они говорили о времени, проведенном в Академии, о том, что было с Джан Яном, шиджиканом Ван Мэй Мэй, о лидерах Толстым и Худом. Парни замолчали лишь только тогда, когда появился Бай Ишань. «Хан Сень, пошли ко мне в кабинет», — быстро сказал Бай Ишань, но когда посмотрел на человека, с которым разговаривал Хан Сень, то сразу спросил. «Ну, вы что, знакомы?» «Когда-то Лумен был моим соседом по комнате, также он мой хороший друг. Хотя, когда мы учились, он был хулиганом. Если ты его обучаешь, то тебе стоит держать его на коротком поводке», — пошутил Хан Сень. Бай Шань взглянул на карточку Лумена и сказал, «Ты интерн. Ха, приходи завтра в мою лабораторию. Найдешь мистера Ли, и он даст тебе работу». Похоже, профессор спешил, так как затем сказал, «Пошли быстрее. Возникла проблема. Поговорим позже, приятель». Хан Сень последовал за Бай Ишанем и не мог понять, что такого могло произойти. Лумен подмигнул Хан Сеню и остался смотреть вслед уходящему парню. В лаборатории Бай Шаня очень редко кто-то мог работать. Если Бай Шань не хотел, то в его лабораторию не могли зайти даже самые опытные исследователи. То, что Лумена пригласили в лабораторию, было невероятной возможностью. Парень понимал, что ему стоит выложиться по полной, иначе он может быстро оттуда вылететь. Однако это приглашение кое-что доказывало. Бай Шань относился к Хансеню с большим уважением. Обычно, чтобы кто-то смог работать в такой лаборатории, нужно было пройти тестирование, но похоже, что благодаря Хан Лумену не нужно будет этого делать. Бай Шань привел Хан Сеня в свой кабинет и дал ему документы. — В Сан-Холле есть правила, есть программа, которой мы должны придерживаться. Подпиши эти документы, и ты сможешь стать членом проекта. Ты уже догадался, что это секретно, верно? — спросил Бай Шань. Хан Сень прочитал то, что ему дали, и подписал бумаги. «Итак, что же это за проект? Почему так много тайн?» – спросил Хан Сень, ставя подпись. Перед тем, как ответить, Бай-Шань забрал документы и отправил их. Затем он с кем-то связался и подтвердил личность Хан Сеня. Только после этого профессор ответил юноше. «Пошли в мою лабораторию, там поговорим». Бай-Шань распечатал пропуск Хан Сеня. И прикрепил ему на грудь профессор очень спешил он даже говорил намного быстрее обычного помнишь ты спрашивал у меня есть ли сверх искусство может значительно увеличить желудок ты что что-то создал для меня хан сень был удивлен и скрестил руки на груди бай шайн закатил глаза и ответил мальчик ты же не мой сын я не отношусь к тебе настолько хорошо Хан Сень испытал разочарование и спросил. «Тогда что ты -то нашел относительно моего вопроса? Сейчас я занимаюсь исследованием сверхискусства, которое называется «Скрытая кровь». «Думаю, что это должно тебя заинтересовать», — объяснил Бай Ишань. «Скрытая кровь? Это поможет сделать мое сердце сильнее?» Хан Сень снова разочаровался. «Он уже практиковал харас-мантру», которая делало сильнее его сердца, поэтому ему не нужны были другие искусства с подобным эффектом. Байшань покачал головой и ответил, «Это не для сердца, это для селезенки». Селезенки? Хан Сень знал лишь то, что это орган, который связан с фильтрацией крови или чем-то подобным. Профессор объяснил, «Селезенка может фильтровать кровь и создавать ее». Хан Сень с интересом слушал то, что ему рассказывал Бай Ишань. Он немного смог понять суть, однако юношу больше интересовала экономия денег, и он не особо интересовался сверхискусствами, направленными на улучшение органов. Но когда Хан Сень выслушал профессора, его действительно заинтересовало то, что было связано со скрытой кровью. Если Бай Шань говорил правду, то это сверхискусство было очень мощным. Для Хан Сеня оно действительно могло стать очень полезным. Когда они дошли до лаборатории, Хан Сень был удивлен. Эта лаборатория была размером с футбольное поле. Кроме нескольких закрытых секций, остальная часть была разделена стеклянными перегородками. Можно было увидеть всех исследователей, которые занимались своими делами. «Но с ним есть проблема. Я надеялся, что ты сможешь помочь мне разобраться», — сказал Баишань, когда они зашли в отдельную комнату. И к чему может привести моя помощь? Хан с сомнением посмотрел на профессора. Улыбка на лице этого человека была похожа на улыбку старого злого лиса. Глава 1115. Селезенка. Байшань продолжил объяснять. «Скрытая кровь — это название, которые мы придумали. Но это древнее умение, которое было разработано определенной сектой. Изначально этот навык назывался «кровавая магия». Я могу только предполагать, но думаю, что тогда это считали злым, но это было раньше. Определение относительно добра, зла, черного и белого осталось в прошлом. В конце концов, дорога в ад проложена благими намерениями». «Все, что сейчас имеет значение, — это метод и принципы, согласно которым можно его использовать. Все это относится к скрытой крови. Я на протяжении многих лет исследовал этот навык. Думаю, что пришло время начать тренировки и правильно его использовать». хансень был шокирован таким открытым и впечатляющим объяснением Бай Ишаня. Однако ему хотелось знать больше, поэтому юноша спросил. «Что ты имеешь в виду?» Байшань ответил, «Скрытая кровь помогает увеличить силу селезенки. Это придает крови больше силы. Используя ее, ты ощутишь, что в твоей кровеносной системе будет намного больше энергии. Сама кровь будет заряженной и сможет лучше подпитывать твое тело». «И что в этом хорошего?» – спросил Хансень. «Это помогает лучше фильтровать кровь в твоем теле и делает ее более концентрированной» можно сказать, что это как топливо для самолета. Используя один литр топлива, можно пролететь тысячу миль. Если бы самолет мог обучиться скрытой крови, то, используя тот же литр топлива, он смог бы пролететь много тысяч миль. Получается, что в твоем теле может концентрироваться намного больше энергии. Объясняя суть скрытой крови, Байешань выглядел очень взволнованным. Однако профессор еще не все рассказал. Немного помолчав, он добавил, «Но у нас есть проблема. Обычные люди не могут справиться с этой новой энергией, которая разносится кровеносной системой. Если говорить конкретно, то их сердце не может этого выдержать. Все-таки наши тела рассчитаны на то, что в них циркулирует самая обычная кровь». «Ты хочешь, чтобы я стал подопытной свиньей?» Хан Сейн наконец догадался, что от него хотел профессор. Байшань взглянул на юношу и ответил. «Ну, ты практикуешь херос мантру Твое сердце и сосуды значительно сильнее, чем у остальных. Учитывая твой уровень физической силы, ты без проблем можешь практиковать скрытую кровь». «Ни за что. Хан Сень считал, что это очень рискованно». «Подумай об этом. Хорошему генератору нужно хорошее топливо. У тебя очень сильное сердце» а кровь не слишком высокого уровня. «Тебе не кажется, что это немного обидно?» — сказал Бай Ишань. Хан Сень сразу ответил. «Ну, возможно, ты прав, но быть лабораторной крысой...» Бай Ишань снова начал рассказывать. «Мы провели множество исследований. Кровавую магию невозможно контролировать. Можно сказать, что она вызывает привыкание. Как только ты начнешь изучать, ты не сможешь остановиться». Но так было только с кровавой магией, то есть с оригиналом. Мы немного переделали, и теперь в этом нет проблемы. Ты сможешь остановиться в любой момент. К тому же мы разработали таблетки, которые смогут вернуть твою кровь к прежнему, неочищенному состоянию». Думая о перспективах, Хан Сень стал взволнован. Затем он спросил. «Этот навык скоро станет запрещенным, верно?» На лице Байшаня появилось смущение, и он ответил. Ну, — Требования Альянса слишком жесткие. Хан Сянь подумал. — Дело-то не в требованиях. Просто ты всегда исследуешь опасные, запрещенные сверхискусства. — Но тебе не стоит переживать. Твой потенциал лишь на 30% ниже, чем у меня. Поэтому, повторю еще раз, все будет хорошо. Кроме того, ты сможешь остановиться, когда пожелаешь, — сказал Байшань. Немного помолчав, профессор добавил. Если ты поможешь мне, я помогу тебе исследовать сверхискусство, направленное на увеличение желудка. Что скажешь? Для будущего человечества, для процветания мира людей, я, Хан Сень, согласен стать твоей лабораторной крысой. Это выбор, о котором я не стану сожалеть. Хан Сень все же согласился. Юноше не нравилось сверхискусство, которое он начал практиковать для желудка. Поэтому парень подумал о том, что если Баишань что-то сможет сделать для него, то это будет выгодная сделка. Кроме того, Хан Сень считал, что доводы Баишани были правильными. Его сердце действительно стало намного сильнее и будет намного лучше, если его кровь также станет лучше. Юноша был уверен, что у него не будет проблем, а если что-то пойдет не так, то он сможет остановиться. Шань отдал Хан Сенью... Записи о скрытой крови и питательные вещества профессор уважал юношу, поэтому хотел чтобы он по достоинству оценил то что ему предложили однако во время изучения этого навыка существовали определенные риски, поэтому хансень должен был все время находиться под наблюдением пока будет его изучать. Башань все подготовил он сделал даже секретные документы в которых были записи о юноше. Он не хотел, чтобы кто-то узнал о том, что Хан Сень уже смог избавиться от кристаллов, которые были в его теле. Однако Хан Сень знал, что рано или поздно о его исцелении узнают другие. На самом деле он не видел в этом никакой проблемы. «Маленький Хан, ты очень сильный, я еще не встречал ни одного такого сильного превзойденного, особенно это относится к твоему сердцу и сосудам». «Мальчик, могу поспорить, что ты родился для того, чтобы изучать новые навыки». Байшань постоянно говорил комплименты юноше, хотя они уже начали надоедать. В итоге Хан Сенью снова пришлось отказаться от плана уйти из заброшенной территории. Он решил остаться и начать практиковать скрытую кровь. Начав практиковать, парень чувствовал себя хорошо. Ранее он считал, что его кровь достаточно чиста, но теперь понял, что сильно ошибался. После фильтрации с новым навыком хан Сень ощущал, что становится сильнее. Его селезенка стала похожа на хранилище чистой энергии. Казалось, что она может беспрерывно производить невероятное количество энергии. Глава 1116. Задайте мне вопросы. Изучение скрытой крови проходило спокойно. У Хан Сеня не возникало никаких проблем, а его тело легко справлялось с той кровью, которая теперь текла в венах. Спустя 15 дней юноша стал новичком в практике этого навыка. Теперь энергия в его крови удвоилась. После этого у Хан Сеня появилось время вернуться в святилище и поглотить две жизненные эссенции. Баишань был доволен результатами он записывал все достижения для информационных данных. Конечно, опыт парня — это была лишь незначительная часть среди всего того, что нужно было сделать, чтобы проект можно было считать удовлетворительным. Баишань постоянно задавал вопросы Хан Сеню, чтобы узнать, возникали ли у него какие-либо проблемы с сердцем из-за этого сверхискусства. Основываясь на его ответах, они могли вносить изменения. Обычные люди не могли практиковать харосмантру, однако были и другие сверхискусства, которые помогали укреплять сердце. Но все они были менее эффективны. Во время практики скрытой крови Хан Сень смог многому научиться. В прошлом Бай Шань рассказывал Хан Сенью только то, что было доступно и в Скайнете. Но теперь юноша почти все время находился рядом с ним, и это было здорово. К же Хан Сень много времени проводил в лаборатории, поэтому у него была возможность наблюдать за множеством различных экспериментов, проводимых исследователями. Там находились сотни людей, которые одновременно проводили различные эксперименты. Бай Шань отвечал за скрытую кровь, так как это был его личный проект, остальные под его руководством занимались другими проектами. Хан Сень был очарован экспериментами и потерялся во времени, поэтому пропустил ужин. К счастью, там находился автомат с едой. Хан Сень выбрал себе немного еды и сел перекусить в кафетерии. После того, как он начал практиковать сверхискусство, связанное с увеличением желудка, он был вынужден есть намного больше. Пока Хан Сень ел, в кафетерии зашла группа людей. Несмотря на то, что время для ужина уже прошло, они все равно пришли. Один из этой группы громко смеялся, но увидев Хан Сеня, он замер. Когда остальные увидели, что приятель замер, то тоже посмотрели в сторону Хан Сеня. Подняв голову, юноша увидел, что это был Ван Линь. Это был мужчина, которого Хан Сень унизил, когда они находились на планете, принадлежащей Сюэ. Юноша решил проигнорировать его и продолжил есть. Он дружил с Ван Мэн, Мэн и Ван Юйханом, поэтому Хан Сень не хотел ссориться с их членами семьи. Ван Линь продолжил разговаривать с людьми, которые были с ним. Но, к его сожалению, у Хан Сеня был великолепный слух, и он слышал каждое слово этого надменного придурка. Ван Линь рассказал о том, что произошло на собрании с семьей Сюэ, однако он полностью поменял их ролями. По его рассказу, хан сень издевался над ван линем говоря что он был ужасным учеником профессора ли а ван линь лишь сказал что юноша оскорбляет профессора и пытался его защитить ли синхуа тоже был в кафетерии хотя хан сень его никогда не видел но сразу догадался что это он так как профессор явно выделялся среди этой группы но они находились в сент холле Поэтому какой бы силой он ни обладал, мужчина не сможет атаковать. Даже если профессор Ли поверил своему ученику, и ему захотелось бы это сделать. Когда исследователи услышали рассказ Ван Линя, они с гневом уставились на Хан Сеня. Но парень не был в обиде на них. Если бы кто-то плохо говорил о Шане, он повел бы себя точно так же. Самый рассерженный исследователь подошел к Хан Сеню. «Ты говорил...» «Что профессор Ли не знает, как нужно обучать студентов?» – спросил мужчина. Конечно, юноша не мог этого отрицать, ведь он действительно такое сказал, но только для того, чтобы обидеть Ван Линя, который первым начал его оскорблять. Однако, если бы эти люди там были, то они знали бы, что Хан Сень не хотел говорить ничего плохого конкретно о профессоре Ли. Они услышали рассказ от своего коллеги, поэтому поверили ему». «Да», — говорил, — хан Сень решил признаться. Исследователь следователь еще больше разгневался и сказал, «Немедленно извинись. Если ты этого не сделаешь, то не вини меня за то, что сделаю я». «Если один из его учеников сможет меня победить, то я обязательно извинюсь», — ответил хан Сень. «Что? Сражение? Я думал, что ты калека?» Похоже, что мужчина был шокирован, услышав такой ответ. Хан Сень просто улыбнулся и сказал, «Но «Ну, мы, исследователи, не думаю, что профессор учил вас убивать». «Тогда что ты предлагаешь? Какие можно устроить соревнования?» Нахмурившись, спросил мужчина. Исследователи занимались различными вопросами, поэтому было бы несправедливо, если бы Хан Сень предложил то, в чем он хорошо разбирался. Хан Сень снова улыбнулся и подошел к Ли Синхуа. Хан Сень. Что ты собираешься сделать?» Мужчина быстро встал между ними. Хан Сень поклонился Ли Синхуа и сказал, «Профессор Ли, почему бы вам не предложить тему для исследования? Посмотрим, кто из нас быстрее справится». Все решили, что парень сошел с ума. Все прекрасно знали, что исследователи занимаются различными вопросами, поэтому если профессор Ли предложит то, в чем они были сильны, то Хан Сень сразу проиграет». Ли Синхуа был их учителем, поэтому также понимал всю ситуацию и знал, в чем сильны его ученики. Профессор Ли улыбнулся и ответил. «У Байшане появился хороший ученик». Глава тысяча сто Теория энергетических потоков. Услышав вопрос Хан Сэня, профессору показалось, что он очень уверенный в себе человек. Однако для Ван Линя это был еще один повод, чтобы напасть на юношу. Ли Синхуа был известным человеком с Сан-Холли, поэтому он не хотел обидеть Хан Сэня. Если этот парень проиграет, то это может плохо отразиться на нем. Поэтому такой человек, как Ли Синхуа, не собирался давать преимущество своим ученикам. Он хотел по-честному выбрать тему для соревнования. Если Ли Синхуа предложит тему, и Хан Сень сможет победить, то это будет означать, что Ван Линь и его коллеги глупые. но в таком случае никто не подумал бы плохо о профессоре. Между Ли Синхуа и Хан Сенем не было личной неприязни, и профессор не хотел становиться врагом юноши только из-за Ван Линя. Хан Сень обо всем этом уже успел подумать, поэтому так поступил. Однако Ван Линь не был настолько дальновидным и решил, что Хан Сень просто глупый. — Профессор, выберите тему, мы вас не подведем, — сказал рассерженный мужчина. Но Ван Линь тут же присоединился к разговору. — Нет, учитель, если он проиграет, то скажет, что вы выбрали то, в чем мы сильны. Ван Линь все равно не понял то, что происходит на самом деле. Ли Синхуа лишь улыбнулся и сказал: "Ну, если вы хотите, чтобы я выбрал тему, то я это сделаю". Профессор достал комлинг и отправил информацию Ван Линю и Хан Сенью, а затем сказал: "Этим я занимаюсь в свободное время. Когда у вас будут какие-то результаты, сообщите мне". После этого Ли Синхуа ушел. Ван Линь и его друзья ушли за ним. Хан Сень продолжил есть и начал читать то, что ему прислал профессор. Юноше оказалось что это довольно простое задание. Но на самом деле все было очень просто. Тема была посвящена исследованиям цикла энергетических потоков. Хан Сянь решил, что у него не будет проблем, так как у него уже имелся опыт с потоками энергии. Используя сутру Дун Сюань, он мог имитировать одновременно три или четыре разных потока энергии. Однако информация, которую ему прислали, оказалась немного другого рода. Исследование Ли Синхуа было направлено на то, чтобы два разных энергетических потока циркулировали в теле, но они не должны были влиять друг на друга. Это означало, что при практике двух сверхискусств они не должны соприкасаться друг с другом. Хан Сень считал, что такое невозможно из-за связанных импульсов крови. Когда практикуешь цигун, то она задействует импульсы, и они не могут быть разными. Ли Синхуа провел множество экспериментов, Он использовал различные сверхискусства, но результат всегда был одинаков. Они пересекались. Хан Сень знал, что такое разделение невозможно. Когда он практиковал Сутру Дун Сюань, то практиковал только ее. Юноша не мог одновременно практиковать Сутру Дун Сюань и Сутру Кровавого Пульса. Если юноша активирует два потока энергии, то ему очень повезет, если его тело не разорвет от этого. Только теперь Хан Сень понял, почему Ли Синхуа выбрал такую тему. Это задание невозможно было выполнить, поэтому не найдя ответов, они с Ван Линем перестанут соревноваться. Когда он вернулся в лабораторию, Бай Ишань позвал его. "У тебя возник спор с профессором Ли Синхуа? Я слышал об этом", спросил Бай Ишань. "Да ничего особенного", Хан Сень рассказал Бай Ишаню, что произошло в кафетерии. Но я могу посмотреть, спросил профессор. Хан Сень решил, что может показать информацию Бай Шаню, так как решения этого вопроса не существовало. Взглянув, профессор очень разволновался, затем выкрикнул: «Ли Синхуа очень хорош, именно поэтому он мой соперник номер один. Эта теория весьма интересна». Хан Сень был удивлен и спросил: «Но ведь нет никакого решения, не так ли?» «Верно, это невозможно решить, однако он не первый, очень многие ученые занимались этим вопросом». Просмотрев всю информацию, Бай Ишань сказал, «Мысли и предположения Ли Син Хуа заставляют людей задуматься, он очень вдохновил меня». «Но ты не можешь это решить», — сказал Хан Сень. «Исследования не всегда приводят к ответам, в этом вся красота исследований». Конечно, появляются результаты, но это не настолько важно, как сам процесс. В его записях много поразительных теорий, мыслей и идей. Удивительно, что он это все дал прочитать тебе». Затем Бай Ишань вернул все Хансенью и сказал «Внимательно прочти. Если ты сможешь понять все, что здесь написано, то у тебя будет хороший шанс в будущем получить диплом». Хансень был шокирован. Он не мог понять, почему такой вопрос, который казался незначительным, настолько взволновал Бай Ишаня. Но теперь юноша понял, что ему в руки попала ценная информация. Парень продолжил читать, однако очень многое не мог понять, поэтому попросил Бай Ишаня, чтобы тот ему объяснил. Хан Сень понял, что Ли Синхуа дал им эту информацию для того, чтобы они узнали много нового и больше не вели себя, как ссорящиеся дети. «Профессор Ли, а вы очень добры». Хан Сень много о чем спрашивал у Бай Шаня, но некоторые моменты не мог объяснить даже он. К удивлению юноши, Бай Ишань посоветовал Хан Сенью обратиться за помощью к Ли Синхуа. «А это будет нормально?» – спросил Хан Сень. Все знали, что Бай Ишань и Ли Синхуа были врагами, поэтому этот совет оказался неожиданным. «Между нами есть разногласия, которые относятся к нашей работе, но вражды между нами нет, поэтому, если тебе что-то интересно, можешь спокойно обращаться к нему», — ответил Бай Ишань. Глава 1118. Рыба, плывущая вверх по течению. Хан Сень не пошел в лабораторию к Ли Синхуа, так как профессор мог быть занят. Юноша отправил ему сообщение. Он хотел все обсудить с профессором в спокойной обстановке и задать тому много вопросов. Хансен не ожидал, что Ли Синхуа ему ответит, однако в ту же ночь пришел ответ. Также Ли Синхуа отвечал на все его вопросы и даже дал ссылки на дополнительные материалы, которые относились к данной теме. Несмотря на то, что парень получил ответы на все свои вопросы, после этого у него появилось еще больше вопросов. Хан Сень продолжал отправлять профессору сообщения с различными вопросами. Профессор в течение дня или двух давал ответы. Теперь юноша понял, почему между Ли Синхуа и Бай Ишанем были разногласия. Он узнал, что эти двое мужчин используют различные методы в исследованиях. Ли Синхуа охватывал намного больше и был нацелен на перспективу. У Бай Шаня было более узкое видение, и он обращал внимание на малейшие детали. Их методы исследования были полностью противоположны. Хан Сень смог многому научиться у Ли Синхуа. Спустя месяц Хан Сень завершил второй этап в скрытой крови. Его селезенка стала намного сильнее, кровь вдвое гуще, а сердце переполняло энергия. Такого результата не смог бы добиться никто другой, так как обычное человеческое сердце не было достаточно сильным. В этом заключалась вся суть проблемы, и Байшань хотел найти решение. Когда Хан Сень все завершил, он решил вернуться домой. Его поездка в Сент-Холл принесла много пользы. Скрытая кровь, которую он изучил, была поразительна. Он много времени находился в лаборатории и общался со многими исследователями, Благодаря этому юноша смог узнать много нового и ценного. Если я смогу завершить исследование Ли Син Хуа, которое можно назвать «двойной цикл», то я смогу одновременно практиковать два сверхискусства. Хотя Хан Сень понимал, что это невозможно, но все это выглядело заманчивым и требовало очень много времени. Проводя исследования с двойным циклом, у Хан Сеня появилось вдохновение относительно его навыка дуал. Этот навык был нацелен на то, чтобы двумя руками одновременно использовать одинаковые потоки энергии. Но теперь ему стало интересно, сможет ли он использовать для каждой руки различные навыки или нет. Хотя это не совсем соответствовало двойному циклу, но данную теорию можно было считать началом. Его энергетические потоки пересекались так же, как и с навыком иньянбласта. Хотя казалось, что завершение этого исследования невозможно, но юноша надеялся, что однажды он сумеет найти ответ. С этих пор, когда у Хан Сеня возникали проблемы, он обращался за помощью к Ли Синхуа. Их переписка длилась довольно долго. В данный момент Ли Синхуа был занят, но он взял перерыв, чтобы ответить парню. В тот день в кафетерии, Он дал двум парням тему для исследования, однако с вопросами к нему обратился только один. Его ученики были умными и понимали, что на этот вопрос невозможно найти ответ, однако когда они оказались в тупике, то просто все забросили. Они не стали прикладывать усилия, чтобы продолжить исследование, но Хан Сень, даже несмотря на то, что это казалось безумным, продолжал бороться. Однажды к Ли Син Хуа пришли его два человека и начали задавать вопросы, но информации было очень много, поэтому они сдались. В то же время Хан Сень смог разобраться со всем и продолжал работать. Ли Син Хуа знал, что Хан Сень очень серьезно подошел к этому вопросу. Поначалу его вопросы казались элементарными и даже немного глупыми, однако со временем они стали более существенными, а это означало, что он увлечен и много времени уделяет этому вопросу. Если кто-то что-то не понимал, то он допускал ошибку, и это было вполне нормально. Исправляя ошибки, можно было добиться лучших результатов. Если бы изначально было все понятно, то не было бы смысла в самом исследовании. Ли Синхуа был поражен скоростью понимания новой информации Хан Сеням. К тому же он восхищался тем, что юноша посвятил этому столько времени». У Бай Шаня хороший ученик Ли Синхуа даже начал завидовать. Немало людей было умными, но они такими родились. Однако Ли Синхуа больше всего ценил страсть, а Хан Сень был таким. Не говоря уже о том, что парень был терпеливым и настойчивым. Вернувшись в святилище, Хан Сень приготовился начать путешествие. За месяц, пока его не было, королева стала намного сильнее. Но она также получила много повреждений. Хан Сеню было интересно, какое именно было супертело у девушки. Но это было секретом, поэтому ему стало неудобно прямо задавать такой вопрос. Только Джи Цин и еще несколько человек открыто рассказали, какие они получили супертела. Однако это были лишь названия, и еще никто не знал, что они дают. Хансень взял Бауэр и выбрал направление, которое, по его мнению, должно было привести их к терновому лесу. Но даже если бы они заблудились, юноша не был бы сильно разочарован. У него была одна главная цель – убивать суперсуществ, а если они собьются с пути, то могут оказаться на неизведанной территории, а там он сможет убить больше существ. По пути королева убивала всех существ. У нее было супероружие и священная броня, поэтому она стала достойным спутником Хансеню. Теперь она сможет помогать юноше в убийстве суперсуществ. Добравшись до окраины заброшенной территории, они оказались перед местностью, где текло множество рек, течение в них было очень быстрым. В этих реках было много рыб, которые появлялись на поверхности. Они расправляли свои плавники и летели вверх по течению. Рыбы были красного цвета, а их плавники по форме были похожи на крылья. В среднем они были метр в длину, но одна из рыб была длиной около десяти метров. Ее красные чешуйки ярко сверкали под солнечными лучами. Рыба то всплывала, то снова ныряла. Вокруг нее было много более мелких рыб, и все они следовали за ней. Суперсущество! Хансень ощутил озноб, когда ее увидел. Он быстро схватил королеву и не дал ей сделать следующий шаг. Это суперсущество было не таким, как другие, поэтому юноша решил быть очень осторожным. Если бы перед ним было обычное суперсущество, он бы не стал так осторожничать. Глава 1119. Светящаяся рыба. Жизненная сила большой рыбы была невероятно высокой. Хан Сень еще не встречал ничего подобного. Он уже много чего видел, находясь в третьем святилище бога, но ничто не могло сравниться с этим существом. Хансень схватил королеву и замер. Скорее всего, эта рыба взломала десять генных блоков, поэтому юноше очень не хотелось ее провоцировать. Кроме того, рыбы, которые следовали за ней, были существами со священной кровью, а учитывая их количество, они представляли собой страшную силу. Королева не знала, насколько сильным могло быть это существо, однако она очень хорошо знала Хансеня и понимала, что парень не будет так действовать, если им не угрожает серьезная опасность. Поэтому взглянув на парня, девушка также замерла. Король рыб, похоже, не заметил людей, поэтому продолжил подниматься вверх по течению. Хансень вздохнул. Он собирался продолжить путь, когда существа скроются. Однако подобных рыб было полно, они плескались в речке, которую им нужно было перейти. Спустя время яркое небо начало темнеть, наступал вечер. Река начала поблескивать от лунного света, а рыбы стали светиться красным светом. Благодаря им было довольно светло. Они смотрели в ту сторону, где скрылся король рыб, мимо проплывало несчетное количество существ. Баоэр была очарована таким зрелищем, и, как обычно, ей хотелось посмотреть на все поближе. Она забралась на плечо Хансеня и, использовав его как трамплин, нырнула прямо в реку. Светящиеся рыбы не испугались. Девочка забралась на дно и начала кататься на ее спине. На удивление рыбы не разозлились и, похоже, даже не испытывали тревоги. Рыба просто катала Баоэр. На мгновение существо выпрыгивало из воды, а затем ныряло. Девочка была в восторге. «Это странно. Мне кажется, что это неспроста. Давай проследим за ними и посмотрим, что там происходит». Хансень призвал золотого льва, и они отправились вдоль реки. Река выглядела полностью красной от свечения рыб. Хансень мог только предположить, что там было около миллиона таких существ. Ни одна из рыб, не выглядела агрессивной. Также они не обращали внимания на других существ, которые встречались в этой реке. Бауэр радостно прыгала по рыбам. Казалось, что они стали просто ступеньками. Существа были спокойны, и не было похоже, что они собираются атаковать. Девочка становилась все веселее и храбрее. А когда она добралась до короля рыб, то запрыгнула ему на голову. Увидев это, хан Сейн начал сильно потеть. Даже несмотря на то, что это существо выглядело спокойным, было бы лучше, если бы его не трогали. Всегда нужно было оставаться осторожным, а такие поступки выглядели просто глупыми. Но, как и остальные рыбы, это существо продолжало оставаться безразличным и продолжало плыть вверх по течению. Чем дальше они шли, тем круче был подъем. В итоге они добрались до горной местности. Склоны стали очень крутыми, и золотой лев едва мог передвигаться. Возле реки появилось другое существо, однако когда оно увидело рыб, то не стало приближаться. Похоже, оно не хотело вступать в контакт с этими рыбами. У всех существ были свои территории, на которых они были главными, но, к удивлению, никто не препятствовал этой куче рыб. Это выглядело очень странным, и Хан Сень еще не видел ничего подобного. Хан Сень остановился на вершине горы. Вдалеке он увидел водяную змею длиной в сто метров. Она выбралась из реки, чтобы позволить рыбам спокойно проплыть дальше. Недалеко он заметил десятиметрового крокодила и лягушку, которая была окутана ядовитым облаком. Их пропустил даже водяной дракон. Он также спокойно отошел в сторону. Это рыба ужасная. Хан Сень даже завидовал, что этих существ так уважают увидев что король рыб продолжает безразлично относиться к тому что на его голове сидит бауэр хан сень подумал о том что он тоже может попробовать прокатиться на другом существе однако он не был бауэр поэтому не знал сможет ли это сделать существа всегда атаковали юношу а девочку никогда если он запрыгнет на одну из рыб то его могут убить куда же движутся эти светящиеся рыбы Они шли вдоль реки несколько дней, но так еще никуда и не дошли. Однако люди заметили, что существа начали ускоряться. В итоге рыбы перестали прыгать и устремились за своим королем. Когда король рыб увеличил скорость, то более мелкие начали отставать. Вскоре даже золотой лев начал отставать, хотя сейчас они шли по ровной местности. Золотой лев был сильным, однако он взломал мало генных блоков. Поэтому, несмотря на то, что у него была высокая скорость, все же лев не мог быть таким же, как король рыб. Хан Сень попросил Бауэр вернуться к нему, но девочка покачала головой и осталась на главе существа. Юноша чувствовал, что должно произойти что-то грандиозное, однако золотой лев начал отставать, как и множество более мелких существ. Хан Сень сказал королеве, «Я попробую их догнать, а ты оставайся на золотом льве». И продолжает двигаться вверх по течению хан сень призвал крылья от души демона кровавого дракона используя технику пламенного феникса бросился в погоню это позволило юноше догнать короля рыб и не отставать от него глава 1120 фиолетовая лоза в итоге король рыб поплыл один Он был настолько быстрым, что ни одно другое существо не могло его догнать. Однако Хан Сенью это оказалось под силу. Бауэр продолжала сидеть на голове суперсущества, но теперь на ее лице появилось серьезное выражение. Придерживаясь такой скорости, юноша преследовал короля рыб на протяжении двух дней. К счастью, у него были крылья от души существа. Если бы он использовал только свою энергию, чтобы так лететь, то уже давно исчерпал бы силы. Вскоре Хан Сень заметил конец реки, вдоль которой он двигался столько дней. Там находилась высокая гора, а ее вершина скрывалась в облаках, поэтому было невозможно точно определить высоту этой горы. На горе можно было увидеть большой водопад. Он начинался где-то в облаках и напоминал множество канатов, которые связывались с облаками и небом. Зрелище было великолепным. В сравнении с этим водопадом даже король рыб стал казаться очень маленьким. Водопад обрушивался в озеро. Когда суперсущество добралось до этого озера, то стало подниматься по самому водопаду прямо в небо. Баоэр крепко схватилась за существо и начала подниматься вместе с ним. Хан Сень стал ее звать, однако девочка игнорировала молодого человека. Она была сосредоточена на горе, на которую они поднимались. Рыба плыла вверх по водопаду, а из-за этого появлялось множество брызг. Хансейн также мог начать подниматься, но пока медлил. Пока юноша думал о том, в каком оказался месте, над облаками что-то начало происходить. Хансейн продолжал стоять на берегу озера и смотреть на облака. Вскоре он заметил, что начала опускаться фиолетовая лоза и, подобно кнуту, пыталась ударить короля рыб. Существо надуло живот и стало похоже на красное солнце. Оно смогло выстоять против такой атаки. Но лоза не собиралась отступать и снова начала атаковать. В итоге многие чешуйки были оторваны от тела рыбы. Увидев такое ужасное зрелище, хан Сень замер. Он знал, что король рыб был невероятно силен. Однако лоза смогла почти убить это суперсущество лишь одним ударом. Что же за вещи прячутся в святилищах? Это растения? Может, оружие? Или кто-то это контролирует? Хан Сень был удивлен. Аура от сутры Дун Сюань была не настолько эффективна, чтобы позволить ему увидеть то, что находилось за облаками. Однако больше всего Хан Сеня поражало поведение девочки. Было видно, что она решительно настроена оставаться на короле рыб, К тому же лицо бауэр стало очень серьезным хансень еще ни разу не видел чтобы она вела себя подобным образом она знает что скрывается наверху у хансеня появилось предположение но это была глупая догадка девочка никогда там не была тогда откуда она могла такое знать однако девочка точно к чему то стремилась и чего то хотела там должно было что то находиться и бауэр хотела до этого добраться Рыба не смогла выстоять против очередной атаки лозы, и, соответственно, больше не могла продолжать подниматься вверх. Она упала в озеро, от чего появилось множество брызг. Хан Сень знал, что король рыб может летать, но похоже, что после стольких мощных атак у него не осталось на это силы. Но суперсущество еще не было полностью побеждено. Его тело начало ярко светиться, и существо снова устремилось вверх. Теперь на голове рыбы появился золотой рог, которым она легко отбивала приближающуюся фиолетовую лозу. Затем фиолетовая лоза начала выпускать какой-то туман, а спустя немного времени атаковала золотой рог. Золотой рог был уничтожен, а король рыб снова оказался в озере. Но это суперсущество не собиралось сдаваться, Его тело начало еще ярче светиться. Теперь у Хан Сеня даже начали болеть глаза, когда парень пытался посмотреть на короля рыб. В итоге юноша начал использовать ауру от сутры Дун Сюань и видел, как король рыб начал восстанавливаться. Чешуйки снова появились на его теле, а его хвост стал похож на живое облако. Король рыб, подобно ракете, выпрыгнул из воды и начал взлетать вверх. Фиолетовая лоза снова нанесла атаку и смогла вырвать несколько чешуек, Но это не остановило суперсущество, и оно продолжило подниматься. Оторванные чешуйки напоминали золотую пыль, которая оставалась позади летящего существа. В этот раз лоза не смогла остановить короля рыб, но это длилось недолго. Вскоре появилась еще одна лоза. Казалось, что все надежды такого устремленного существа были разрушены. Однако король рыб продолжил подниматься – Хотя с его тела сдирали все больше и больше чешуек, он двигался настолько быстро, что второй лозе почти не удавалось достать до его тела. Видя, что лозы не могут остановить короля рыб, они будто отступили. Глядя на происходящее, лицо Бауэр стало еще более серьезным. В руках девочки тут же появилась тыква, и малышка, крепко держа ее, пристально смотрела на облака, к которому они приближались. Хансень наблюдал за тем, как окровавленная рыба достигает облаков, а затем где-то сверху послышался ужасный шум. В небе появились фиолетовые огни. От этих огней облака рассеялись, а король рыб стал выглядеть ужасно. На его теле больше не осталось ни одной чешуйки. В этот момент, когда облака разошлись, Хансень увидел вершину горы. Там находилась старая лоза, а эти две которые атаковали были лишь небольшой ее частью. это старая лоза и создавала фиолетовые вспышки огней и что же это такое хан сень с удивлением смотрел на лозу глава сто двадцать существо лоза облака расступились только на секунду, но хан сень успел заметить, что лозы не росли с самой вершины. Они напоминали части какого-то монстра. За короткий момент Хан Сень смог разглядеть чудовище. Лозы обладали собственным разумом, однако они выросли из живого существа. Он уже видел его раньше. Тыква, из которой появилась Баоэр, висела на коричневых лозах, обвивающихся вокруг древних костей, и та лоза была очень похожа на эту. Была только единственная разница — На этой лозе не было тыквы. Эта лоза не может быть связана с Бауэр, верно? Хан Сен не знал, может ли на ней также появиться тыква или нет. Возможно, когда-то подобная тыковка действительно вырастет на ней. Однако между девочкой и этой лозой должна была существовать какая-то связь. Если ее не было, то она не стала бы вести себя подобным образом. Пока Хан Сень размышлял, король рыб, терпя боль, устремился к облакам. Он взмахнул хвостом и в облаках, как густой слизи, начал расчищать себе проход. Но снова появилась фиолетовая лоза. Затем начали появляться вспышки фиолетового света, который создавал целый рой фиолетовых пчел, бросившихся на тело короля рыб. Бауэр наконец, начала шевелиться. Она подняла свою тыкву и начала поглощать всех фиолетовых пчел. Тело короля рыб устремилось вверх. Суперсущество не желало останавливаться, будто совершая последнюю отчаянную попытку, существо нацелилось на фиолетовую лозу. Казалось, что рыба была голодна и собиралась проглотить эту лозу, но до того, как она смогла это сделать, монстр встал. Своей отвратительной головой он отбросил тело короля рыб, из-за чего из последнего потекло еще больше крови. Чудовище начало дико реветь и вместе со своими лозами побежало к королю рыб. Суперсущество окуталось золотым светом и приготовилось к сражению. В воздухе смешались золотой и фиолетовый свет. Хан Сень взлетел над облаками, чтобы понаблюдать за сражением. Юноша подумал о том, что не сможет сразиться ни с одним из этих суперсуществ, даже если будет использовать супертело короля духа, поэтому он решил просто понаблюдать за дальнейшими событиями. Хан Сень заметил, что монстр отличался от того скелета, на котором он нашел тыкву с Баоэр. Несмотря на то, что тогда там были только кости, юноша сразу заметил разницу. Это существо было похоже на призрака с рогами. Оно отличалось от того, которое когда-то обитало во втором святилище бога. Может, у Бауэр есть план относительно этих лоз? Хан Сень с любопытством наблюдал за лозами. Они казались пугающими. Они напоминали щупальца, выросший из монстра, который сейчас сражался с королем рыб. Однако Хан Сень так и не смог заметить на них ни плода, ни тыквы. Возможно, лозы подпитывались благодаря энергии монстра, или же лоза сама его подпитывала. Если бы с королем рыб сражался бы только этот монстр, то он уже давно был бы убит. Лозы монстра продолжали атаковать рыбу. Это значительно повлияло на суперсущество, и оно начало проигрывать это сражение. Но несмотря на множество ран и сильное кровотечение, рыба не хотела сдаваться. Она старалась не останавливаться и продолжала отбиваться. Однако король рыб становился все слабее и слабее. В итоге лоза смогла схватить его тело и начала сдавливать. Рыба больше не могла двигаться. Рога суперсущества смогли помочь в противостоянии, и вскоре его тело оказалось в озере. После этого вода в озере окрасилась в красный свет, и теперь существо не могло сразу же восстановиться, Спустя немного времени оно выбралось наружу. Хотя рыба не была убита, но ее свет стал очень тусклым. По всему телу можно было увидеть множество ран, местами не было плоти, и можно было увидеть кости. Существо изо всех сил пыталось восстановиться. Оно снова попыталось взлететь, но, оказавшись на высоте в 10 метров, рухнуло на землю бауэр смотрела на рыбу и казалось что ей очень не хотелось чтобы существо сдавалось но хан сень видел что король рыб умирает поэтому подошел к девочке возможно какая то лоза смогла нанести сокрушительный удар но парень не знал этого наверняка бауэр а что ты там хотела хан сень очень надеялся что девочка ответит но она лишь посмотрела на гору и сказала папа я хочу ту лозу «Зачем?» – спросил Хансень. «Просто хочу», – ответила Бао Эр. Юноша продолжал расспрашивать, однако она не отвечала. Он даже начал подозревать, что девочка и сама не знает причину, из-за которой ей нужно добраться до того места. В итоге Хан Сень перестал задавать вопросы, но решил добить короля рыб. Он достал свой меч Феникса и приготовился вонзить его в тело существа. Перед ним было суперсущество, которое смогло взломать десять генных блоков. Но оно умирало, и уже ничего нельзя было сделать. «Не убивай его!» – неожиданно сказала Бао эр Почему? Хан Сень был поражен. Девочка еще никогда не останавливала его. Бауэр взглянула на гору и ответила. «Он нам не враг, и нам нужна его помощь». Глава сто Глава 1122 Лес, тысячи насекомых. Может, пригодиться. Хан Сень был удивлен. Похоже, что Бауэр хотела достать эту лозу даже больше, чем он предполагал. Услышав просьбу девочки, юноша решил не убивать короля рыб. В данное время убийство суперсуществ не было для Хансеня чем-то грандиозным, поэтому ради счастья Бауэр он решил не убивать рыбину. Кроме того... Парня заинтересовал монстр с лозами. Если король рыб действительно как-то сможет помочь в этой ситуации, то его действительно стоит оставить в живых. Хан Сень начал имитировать потоки энергии серебряной лисицы и попытался исцелить короля рыб, используя молнии. Однако он не смог взломать много генных блоков с помощью сутры Дун Сюань. Поэтому все его попытки были почти бесполезны для такого существа. Молнии не могли достаточно эффективно его исцелить. Хансень на протяжении половины дня занимался исцелением и в итоге очень устал. Несмотря на его невероятные усилия, существо исцелилось лишь немного. Похоже, что это суперсущество-берсерк. Теперь Хан Сень очень сблизился с королем рыб, и лучше стал ощущать, насколько оно было мощным. По мнению парня, существо должно было быть существом-берсерком. Вскоре король рыб стал выглядеть немного лучше. Теперь он мог двигаться. Существо сразу развернулось и уставилось на гору. Похоже, что ему очень хотелось туда забраться. Однако рыба не могла сейчас этого сделать, и, осознавая это, выглядела очень расстроенной. Затем суперсущество развернулось вместе с Хансенем и Бауэр и поплыло вниз по течению. Девочка стала расстроенной. Хансень держал на руках Бауэр, и они неслись по течению вниз. В это же время юноша задумался над тем, какая связь могла существовать между девочкой и лозой. Проплыв полдня, они столкнулись с королевой. Девушка была шокирована, когда заметила, что на этой рыбе не осталось ни одной чешуйки. Хан Сень пригласил королеву забраться к ним, а затем отозвал золотого льва. Он рассказал о том, что с ними произошло, но не стал говорить, что Бауэр может быть как-то связана с лозой. «Многое из того, что ты рассказал, кажется загадочным и необъяснимым. Но можно сказать одно, раз король рыб был готов умереть ради лозы, то она явно должна быть чем-то ценным, — сказала королева. Хан Сень кивнул. Парню очень хотелось узнать побольше обо всем этом, однако у него не было достаточно сил, он даже не думал в этом признаваться. Юноша надеялся, что спустя время ему удастся заставить короля рыб вернуться и сразиться с лазой. Прошло еще немного времени, и король рыб добрался до легиона более мелких существ. Когда король оказался среди них, те начали плавать вокруг его тела и дотрагиваться до ран. При каждом прикосновении губ светящихся рыб к телу появлялось свечение, которое поглощалось телом суперсущества. Необъяснимым образом сила короля начала восстанавливаться. Все больше и больше рыб хотела помочь своему королю. Это продолжалось какое-то время, а затем на теле суперсущества стали появляться чешуйки, образуя новую броню. Видя происходящее, Хан Сень уже был снова готов вернуться и попробовать подняться на гору. Однако его остановила Бао Эр. — Папа, он нас повезет. «Э, — Повезет? Куда повезет? — спросил Хан Сень. — Он уже видел тех, кто похож на нас, — ответила девочка. Хан Сень перевел взгляд на королеву. Если рыба действительно видела других людей, то, возможно, она смогла бы их привести к человеческому убежищу. Если все действительно так, то это будет очень хорошо. Король рыб почти полностью поправился и быстро поплыл вниз по течению. Спустя один день, проведенный в пути, суперсущество остановилось возле берега реки. Когда Хансей взглянул на место, в котором они остановились, он был шокирован. На берегу было полно колючих лос. Где бы они сейчас ни находились, но это место точно было недалеко от тернового леса. Они спрыгнули с короля рыб и посмотрели на него. Существо, будто прощаясь, несколько раз махнуло им хвостом, а затем быстро уплыло. «Бауэр, а как мы сможем отыскать эту рыбу?» Хансень взглянул на реку это была огромная река и найти какое либо существо в ней было практически невозможно он пойдет туда сказала бау эр указав в сторону горы Но в данный момент хан сень ничего не мог сделать даже если бы он активировал статус супертела короля духа то все равно не смог бы даже сражаться с лозой не говоря уже о том чтобы надеяться на победу К счастью, тот монстр, из которого росла лоза, всегда оставался на вершине горы и не покидал ее. Если он действительно боится оттуда спускаться, то для них это очень большой плюс. Хан Сень вздохнул, когда подумал о том, что могло бы случиться, если бы то существо за ними погналось. «Когда я стану сильнее, то обязательно вернусь к лозе», — подумал Хан Сень и пошел в сторону леса. Вскоре они нашли человеческие следы. Увидев их, Хан Сень сразу понял, что поблизости есть люди. Они прошли около десяти миль и увидели замок, расположенный между деревьями. Там находились люди, которые в данный момент сражались с существом. «Друзья, вы откуда пришли?» – спросил человек у Хан Сеня и королевы. «А наше убежище недалеко отсюда, но мы потерялись», – ответил Хан Сень, но он старался быть осторожным и хотел кое-что проверить. «Вам очень повезло. Путешествовать по этому коварному лесу очень опасно. Хорошо, что вы остались в живых», – с искренним удивлением ответил мужчина. Хан Сень очень обрадовался, когда услышал его слова, ведь это означало, что Терновый лес находится рядом. Позже юноша узнал, что в данный момент они находились в лесу, который назывался «Лесом тысячи насекомых». Возле этого леса и располагался Терновый лес вдоль этого леса текла большая река, но самым большим плюсом было то, что здесь находилось только одно королевское убежище в нем жили люди, однако хансен не мог понять почему оно было пустым, когда пришел туда вместе с королевой и бауэр Терновые лес и река были очень опасными, однако в лесу тысячи насекомых все было намного спокойнее людям оказавшимся здесь повезло, Вокруг были только обычные, примитивные или существа-мутанты. Когда они втроем вошли в убежище, их тепло встретили. Казалось, что люди действительно рады их видеть. Все друг другу помогали. Похоже, что между этими жителями вообще не было никаких конфликтов. Хан и королева решили здесь ненадолго задержаться. Тем временем юноша телепортировался в Альянс, чтобы более детально изучить место, в котором они находились. Возможно, он сможет переместить сюда свое подземное убежище. Это место находилось недалеко от реки, а река – недалеко от горы. Хан Сень хотел надолго здесь задержаться. Глава 1123. Встреча с существами из гнезда хан сень вернулся в альянс используя ту информацию которую он узнал от людей из убежища и юноша пытался разузнать более детальное их местонахождение относительно всей территории третьего святилища Бога. Затем хан сень вернулся в убежище и приказал королеве мгновение переместить к ним убежище к сожалению подземное убежище за один раз могло перемещаться только на определенное расстояние. поэтому на весь путь понадобился целый месяц. Убежище, в котором они сейчас находились, называлось «Гнездо». В нем проживало около сорока людей разных возрастов. Самому старшему было больше ста лет. Территория вокруг этого убежища была относительно безопасной, поэтому все, кто здесь оказывались, могли быть спокойными. Люди из этого убежища говорили, что за сто лет здесь погибло только пять человек. Двое из них погибли, когда отправились к «Гнезду существ», а другие погибли, когда отправились в реку и терновый лес. Хан Сень очень удивился, когда узнал, что недалеко находится гнездо существ. Дядя Жук рассказал, что оно находится в самом центре леса. Никто не решался туда ходить. Но если кто-то все же оказывался там, то все яйца, которые находились внутри, были невероятно прочными, и никому не удавалось их разбить. Дядя Жук был главным в убежище. Среди всех людей он был самым старшим и был основателем убежища. Среди людей он пользовался авторитетом. Мужчина не слишком беспокоился о себе, а больше заботился об остальных. Когда у них в убежище оказывались новички, то он всегда давал некоторые души существ или просто помогал им начать развиваться в третьем святилище Бога. То, что вас поддерживали и предоставляли хоть какие-то вещи, было огромной пользой в таком ужасном месте. Его стали называть «дядя» только из уважения. Для жителей убежища возраст не имел значения. Этот мужчина был очень хорошим человеком. А жуком его называли из-за душ, которые он раздавал. Он часто давал их другим, и почти все были душами жуков. Каждый день у него было около дюжины душ жуков, но никто не знал настоящего имени дяди жука. Новые люди, которые оказывались в убежище, всегда получали от него душу существа. Хотя они не были высококлассными, но для новичков это все равно было большой помощью, и они помогали им сражаться с обычными существами. Когда дядя жук и Хансень первый раз увидели друг друга, то мужчина странно посмотрел на юношу. Он смог определить, что Хан Сень изучал сутру Дун Сюань и нефритовую кожу. Изначально Хан Сень решил, что у мужчины была такая реакция только из-за того, что он его узнал. Юноша думал, что из-за его подвигов его действительно могут узнавать посторонние люди. Все люди до сих пор считали, что Хан Сень все еще находится в плохом состоянии, Поэтому увидеть такого человека, разгуливающего по третьему святилищу Бога, было довольно необычно. Дядя Жук был приветлив. Он решил провести Хансеню и королеве экскурсию по убежищу и рассказывал им обо всем лесе. Закончив, он дал им по душе Жука. Когда королева узнала, что Хансень решил здесь остаться, то отправилась на охоту. В то же время Хансень принял решение пойти в центр леса тысячи насекомых. Для большинства это место было очень опасным, а для юноши это было место с различными лакомствами, которые можно было легко достать. Если в яйцах ему встретятся суперсущества, то это можно будет считать настоящим чудом. В настоящее время больше всего Хан Сеню были нужны суперочки Гена. Его пока не интересовало другое, поэтому он сразу направился в центр леса. Летя по воздуху, Юноша увидел вдалеке вершину горы. Она напоминала цветущий лотос. Хансень Сень почти сразу понял, что это был вход в гнездо. Подлетев, парень увидел множество жуков, и у них у всех были золотые панцири. Также у них имелись золотые рога, а когти напоминали пилы. Их было более сотни. Скорее всего, все они были существами-мутантами, поэтому Хан Сенью было лень их убивать. Он отправился к центру и обнаружил пещеру это и был вход в гнездо заглянув внутрь хан сень удивился так как там не было ни одного существа он облачился в броню от супер богомола и призвал рыцаря предателя рыцарь предатель пошел вперед но путь действительно был свободен и не было видно существ добравшись до хрустальной стены они увидели что она уже проломлена кто-то приходил сюда до них Консень начал оглядываться, но не увидел ни существ, ничего либо живого. Возле проломленной стены юноша заметил множество разлобленных панцирей жуков. Они выглядели не очень хорошо. Казалось, что их оторвали от существ, которым они принадлежали. Некоторые были огромными, некоторые размером с кулак. Они валялись по всей пещере. Это место выглядит очень странным. «Может, кто-то пришел сюда и уничтожил всех существ?» – подумал Хан Сень. Люди говорили, что ранее сюда приходило два человека. Один из них умер прямо здесь, а второму удалось сбежать. Но вскоре он тоже погиб. Но Хан Сень считал, что эти два человека вряд ли смогли бы убить столько существ. Возможно, сюда еще кто-то приходил. Хан Сень расстроился. Он опасался, что яйцо, находящееся внутри, также окажется пустым. Если так, то весь его поход оказался бы бессмысленным. Но раз уж он пришел, то решил все исследовать. Юноша не собирался уходить, пока сам не увидит состояние яиц. Хан Сень пошел дальше. Панцирь и жуков валялись везде, и, видя это, он нахмурился. Глава 1124. Металлическая карта. Было довольно странно, что повсюду валялись панцири. По виду нельзя было сказать, что их оторвали от туловища с помощью оружия. Вся пещера была просто завалена этими панцирями. Но нигде не было видно ни одного живого существа. Когда Хан Сейн добрался до самого дальнего места в пещере, он был шокирован. Там было совершенно пусто. «И кто все это сделал? Кто смог разбить эти яйца? Это сделал человек или дух?» Хан сейн нахмурился. Но теперь это все было неважно. Юноша уже собрался уходить, как по его телу пронесся холодок, а это означало, что поблизости находится какая-то опасность. Он развернулся и, не раздумывая, ударил кулаком. Его кулак столкнулся с темно-зеленым когтем. От этого столкновения парень отлетел назад. Пролетев довольно далеко, на своем пути он разбил несколько стен этой пещеры. Рыцарь-предатель тут же бросился к врагу, дав возможность Хансеню подняться. Парень ощущал невероятную боль во всем теле, но понимал, что у него нет на это времени. Когда зрение Хансеня восстановилось он увидел, что рыцарь-предатель сражается с темно-зеленым пауком. Существо было размером с целую комнату, а его тело было волосатым. Рыцарь-предатель нанес удар, однако до того, как его кулак достиг тела паука, существо выплюнуло паутину, и таким образом удар был остановлен. Рыцарь-предатель был сильным, однако эта паутина казалась очень липкой, и он не мог с ней справиться. Паутина напоминала несчетное количество резиновых ниток. Паутина укутывала тело рыцаря-предателя, а паук, не останавливаясь, продолжал плеваться паутиной. Спустя время рыцарь-предатель оказался в коконе и не мог двигаться. Паук своими металлическими когтями ударил рыцаря-предателя, и на его броне появились трещины. Поймав своего врага в ловушку и обездвижив его, паук приготовился снова атаковать. Хан Сень теперь догадался. Все панцири были оставлены этим пауком после того, как он убил существ. Он съел их плоть, а это были отходы. Похоже, что этот паук вылупился из яйца, которое находилось здесь. Его убийства ужасны. Он уничтожил столько жуков и всех их съел. При мысли об этом у меня аж мурашки по коже. Почему-то Хан Сень сильно взволновался. Юноша призвал душу золотого ворона и преобразовался. С помощью сутры кровавого пульса он активировал 10 зломных генных блоков. Паук ощутил новую угрозу и повернулся к юноше, а затем начал плеваться в него паутиной. Но это было бесполезно, так как огонь Хансеня мгновенно ее сжигал. Парень приблизился и атаковал своими когтями. Из ран паука тут же потекла зеленая кровь. Затем Ханссень повернулся и устремил пламя в сторону рыцаря-предателя, чтобы уничтожить всю паутину, которая сковывала его. Бавушка была уничтожена, и он снова мог сражаться. Теперь Ханссень вместе с рыцарем-предателем принялся атаковать паука. Со свечением рыцаря-предателя и мощным пламенем Ханссеня у паука не было шансов. В этой пещере существу некуда было спрятаться и некуда было сбежать. Спустя час Хан Сень нанес последний удар, пробив твари голову. Информация. Убито суперсущество, безжалостный король-паук. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер-очков гена». Несмотря на то, что Хансень Сень не получил душу существа, он все равно был рад, ведь ему досталась жизненная эссенция. Когда тело убитого существа исчезло, на его месте, вместе с жизненной сенцией, осталось еще кое-что. Когда Хансень Сень увидел, что это было, у него отвисла челюсть. Это была золотая карточка, а на ней изображение кошки с девятью жизнями. Карточка была красного цвета и размером с ладонь человека, а на обратной стороне было видно цифру семь. Юноша внимательно ее рассмотрел, но больше ничего не увидел. Он не мог понять, каким образом она могла остаться на месте тела суперсущества. Парень подобрал жизненную эссенцию и прошелся вокруг. Он хотел убедиться, что больше ничего не было. Затем Хан Сень вернулся в убежище-гнездо, решил задать несколько вопросов дяде Жуку. Ответы мужчины его сильно разочаровали. В этом районе было только одно страшное место. В этом месте он только что побывал. — Здесь есть еще какое-то место, куда можно было бы пойти, кроме тернового леса и реки? — спросил Хансень. — Ему очень не хотелось идти к воде. Когда он там был в последний раз, то плыл на короле рыб, и это существо сопровождало множество более мелких рыб. Зная о том, какие там обитают существа, хан Сеню очень не хотелось туда возвращаться. Терновый лес был невероятно загадочным местом. Он был диким и непредсказуемым, поэтому, не имея поблизости подземного убежища, в нем было опасно, и юноша не хотел так рисковать. Здесь, в лесу, тысячи насекомых, «Есть еще одно необычное место», — сообщил дядя Жук. «И что это за место?» — спросил Хансень. Дядя Жук немного помолчал, а затем ответил. «Существуют три холма, которые находятся возле тернового леса. Они небольшие, примерно 500 метров в высоту, но там нет никого живого. Это мертвое место со множеством различных зеленых растений». Существа бродят только вокруг, но никогда туда не заходят. Иногда оттуда можно услышать плач одинокого ребенка. Сделав паузу, дядя Жук продолжил. «Я нахожусь здесь довольно давно, но я никогда не ходил в то место, поэтому я не знаю, что там можно найти, а я посоветовал бы туда не ходить». Хан Сень сделал вид, что он согласен, но про себя подумал. «Да это именно то, что мне надо». Юноша расспросил, где именно находится это место, якобы для того, чтобы обходить его стороной, и в итоге было выбрано следующее место для его путешествия. Глава 1125 Пятый уровень сутры Дун Сюань К настоящему времени Хан Сень собрал три жизненные эссенции, но ни одной из них он не смог полностью поглотить мне нужно ускориться иначе мне понадобится еще очень много времени ханс сейн даже не задумался о том чтобы купить гена жидкость которая помогала поглощать жизненные эссенции но все обдумав юноша все же отказался от такой покупки во первых это было очень дорого во вторых он не был полностью уверен в том что от этой гена жидкости нет никаких побочных эффектов Перед тем, как отправиться в странное место, о котором ему рассказал дядя Жук, Хан Сень решил взломать пятый генный блок. Он уже давно взломал четвертый с помощью сутры Дун Сюань, но из-за своей травмы не мог дальше развиваться. Он смог взломать один с помощью энергии Большой Мары, но позже обнаружил, что это был просто обман. Поэтому в данный момент Хан Сень сосредоточился на сутре Дун Сюань. У него был достаточно высокий уровень физической силы, поэтому парень легко сможет активировать и использовать пятый взломанный генный блок. Кроме того, так как юноша его уже взламывал, то теперь это будет сделать намного легче. В тот момент, когда юноша взломал пятый генный блок, ему показалось, что в его голове что-то треснуло. Радиус действия ауры от сутры Дун Сюань не увеличился. Однако у него появились другие ощущения. Хан Сень, благодаря седьмому чувству, ощущал множество вещей в радиусе действия ауры. Так было и раньше, но сейчас его чувствительность значительно увеличилась. У него появилось восьмое чувство. Теперь, когда он кого-то рассматривал, он знал, о чем этот кто-то думает. Используя ауру от сутры Дун Сюань, юноша начал рассматривать все вокруг себя. Он обнаружил парня, которого звали Ван Линь, и в данный момент он разрезал тело мертвого существа. Хотя парень молчал, но Хан Сень отчетливо слышал то, о чем тот думает. «Когда я съем плоть этого существа-мутанта, то мои мутантные очки должны увеличиться до 76%. Хан Сенью казалось, что это невозможно, но он понимал, что угадать такое было просто нереально. Юноша теперь считал, что его аура от сутры Дун Сюань может улавливать какие-то импульсы в мозгу. Просмотрев остальных, Хан Сень убедился в том, что он был прав. — Сяо Мэй, шлюха! Прошлой ночью я чуть не сломал спину, а сегодня нужно будет воспользоваться маслом. — Куда же мне пойти, чтобы убивать существ? Убивать червей слишком опасно, а убивать жуков слишком просто и унизительно. Черт, этот придурок ли обманул меня? Когда я его вижу, обязательно отомщу. Сосредоточившись на человеке, который находился в радиусе действия его ауры, Хан Сейн действительно смог прочитать его мысли. Так же он ощущал то, что чувствовал этот человек. Интересно, а могу ли я слышать мысли существ? Хансень сосредоточился на бауэр, которая играла с какими-то личинками. К сожалению, Хансень ничего не услышал. Затем он сосредоточился на птице, которая сидела на плече девочки. К своему большому удивлению, парень смог прочитать ее мысли. «Оно никогда не делится со мной едой. Да что же это такое?» Юноша был очень взволнован своей новой способностью и начал смотреть на всех, кого находил парень помчался в лес чтобы услышать то о чем думали существа есть есть есть голодный голодный голодный хан сень обратил внимание что большинство существ были бестолковыми теперь юноша понимал что ему дает пятый генный блок он мог слышать мысли других но только если их чувства были сильными и они думали о чем-то в данный момент чем больше они думали тем четче их слышал Хансень. Хансень задумался о полученной силе и о том, что суперсущества также обладали восьмым чувством. Только теперь он понял, что было бесполезно скрывать свое седьмое чувство. Но у этого навыка не было конкретного применения, поэтому юноша не совсем понимал, что с ним делать. Но это развитие позволило Хансеню более эффективно имитировать потоки энергии, поэтому он стал быстрее поглощать жизненную эссенцию. «Если я доберусь до девятого уровня, я смогу читать все-все мысли всех, кто будет возле меня?» Хан Сень задумался. «Практика сутры Дун Сюань означала, что вы сможете видеть сквозь вещи даже то, что находилось на небесах, поэтому вы также могли свободно читать мысли других». Хан Сеню очень хотелось сразу открыть девятый уровень, но он не мог этого сделать. Юноша вернулся в убежище и проходил мимо дяди Жука. Сосредоточившись на этом мужчине, он услышал его мысли. «Он не может быть наследником Хан Цзинджи». «Но почему он сам говорил, что его дедушка Хан Цзинджи? И откуда у него кошка с девятью жизнями?» Услышав это, Хан Сень ощутил, как по его спине пробежал холодок. Дядя Жук знал о его семье. Если бы этот мужчина начал искать информацию о Хан Сене, то он легко смог бы найти, как звали его отца и деда, но он никак не смог бы обнаружить записи о том, что у него была кошка с девятью жизнями. Хан Сень вспомнил первую встречу с дядей Жуком, И о том, как тот странно на него посмотрел. Похоже, тогда он увидел кулон юноши. Однако парень был облачен в броню, поэтому мужчина никак не смог бы его увидеть. Этот мужчина, возможно, как-то связан с Кровавым Легионом и Хан Цзинджи. Хан Сеню хотелось залезть ему в голову и разобраться в том, что старик знал. Глава 1126. Странная долина. — Дядя Жук, куда ты собираешься? — спросил Хан Сень, глядя на мужчину. — Я хочу пойти к озеру Красных Жуков, чтобы достать немного плоти, — ответил дядя Жук. — Ты очень сильный, и тебе примерно столько же лет, как моему дедушке. Может, вы с ним когда-то встречались? Жаль, что он уже мертв. Его звали Хан Цзиньджи", сказал Хан Сень. Дядя Жук странно посмотрел на юношу, но затем улыбнулся в ответ. «Мне незнакомо такое имя. Прости». Хан Сень хотел еще кое-что сказать, но мужчина махнул рукой и добавил. «Мне уже пора ехать к озеру Красных Жуков. Мы с тобой позже поговорим». Глядя вслед уходящему мужчине, Хан Сень думал о том, что застал его врасплох. Когда он отвечал, было заметно, что дядя Жук нервничал хансень очень хотел узнать о том что произошло в прошлом, но никто не хотел об этом говорить даже Сансет ничего ему не рассказала юноше очень повезло что он встретился с этим человеком к тому же ему нравилось это убежище и все что было вокруг но парень понимал что ему не стоит давить на старика чтобы узнать информацию во всяком случае пока как же мне заставить дядю жука говорить Хан Сень обдумывал различные методы, но ему казалось, что все они неподходящие. В итоге парень решил разузнать побольше о личности дяди Жука. Люди знали только его прозвище, поэтому Хан Сенью захотелось во всем разобраться. Юноша попросил нарисовать портрет этого человека, а затем начал искать информацию о нем в Скайнете. К сожалению, он ничего не мог найти. Находясь рядом с этим мужчиной, у Хан Сеня появлялись странные ощущения. Он не испытывал такого ни с одним другим человеком. Все попытки юноши завершились неудачей. Он не смог ничего найти, даже не смог узнать настоящее имя этого мужчины. Хан Сень начал расспрашивать людей в убежище, которые были с ним близки, но от них он тоже ничего нового не узнал. Хотя они много чего рассказывали, но это была бесполезная информация. Парень понимал, что с этим человеком явно что-то не так, но он не мог придумать, как заставить его заговорить. При следующих встречах дядя Жук продолжал говорить, что ничего не знает. Для Хансеня это было неприятно. Используя сутру Дун Сюань, юноша мог слышать каждую мысль человека. Его разум был подобен архиву для Хансеня. Если бы у юноши была возможность, то он узнал бы нужную информацию в другом месте. Но парень не знал, кому еще можно было обратиться. Однако Хан Сень понимал, что ему нужно быть очень осторожным с дядей Жуком, иначе, если он будет напористым, это может привести к проблемам. Кроме того, когда Хан Сень покинет это убежище, то в Альянсе он не сможет найти этого мужчину. В итоге юноша решил пока прекратить свое расследование, и осуществить свой план отправиться в странную долину о которой ему рассказали с собой он взял Бауэр найти суперсущество в лесу тысячи насекомых было очень сложно ведь это место считалось тихим и относительно безопасным Хан сейн добрался до нужного места и увидел три холма казалось что это своеобразная стена разделяющая лес тысячи насекомых и терновый лес Холмы не были высокими, их высота достигала примерно 500 метров. Они выглядели обычными, и на них было мало растительности. Хан Сень решил взлететь и свысока посмотреть на эту местность. Как ему и говорили, там находилась долина, напоминающая букву «У», и там действительно не было ничего живого. Место напоминало мертвый каньон с белым песком. Однако парень не верил, что здесь ничего нет. Использовав свою ауру и просмотрев местность, он подтвердил свои подозрения. Юноша кое-что обнаружил. В долине было полно дыр, они были размером с кулак и напоминали маленькие туннели, которые будто создавали гнездо. К сожалению, со своей аурой Хансен не мог видеть сквозь толстые стены, поэтому он не видел то, что находилось внутри. Однако он слышал звук. Юноша не мог точно определить, что это за звук, но Хан Сенью казалось, что он напоминает плач ребенка. Хотя дядя жук рассказывал ему об этом звуке, но парень все равно удивился, когда его услышал. Он доносился издалека. «Неважно, какое существо издает такой звук, но похоже, что оно находится в глубине. Мне нужно достать его оттуда». У Хан Сеня появилась идея. Он пошел в лес и поймал двух жуков. Затем юноша разрезал их и бросил в этой долине. Но два жука еще не умерли, Хан Сень просто их сильно ранил, поэтому они извивались и пытались сбежать с того места, где оказались, соответственно, их кровь окрашивала долину. Жуки уже почти добрались до выхода, им нужно было проползти еще примерно десять метров, однако они неожиданно исчезли. На том месте, где только что были жуки, остались лишь кровавые следы это было странно так как казалось что кто то невидимый затянул их под песок. эти два жука исчезли на глазах хансеня и он даже не понял как это произошло у хансеня уже была активирована аура от сутра дун сюань поэтому он должен был заметить то что произошло однако жуки исчезли и юноша ничего не увидел стиснув зубы Хан Сень снова полетел в лес, ранил несколько жуков и также бросил их в долину. Теперь Хан Сень пристально следил за ними. Он хотел увидеть, как они исчезнут и куда именно их затянут. Парень притащил сюда обычных и примитивных существ, но они были в панике. Существа со всех сил пытались побыстрее сбежать из этой долины. Глава 1127. Скорпион с человеческим лицом. У Хан Сеня сузились зрачки, когда он увидел, что три жука исчезли. Он не заметил присутствия другого существа или каких-либо движений. Жуки исчезли прямо перед его глазами. Оставшиеся два существа пытались сбежать, но вскоре их также забрал призрак и утащил под песок. Что же это такое? Хан Сень смотрел на то место, где исчезли жуки, и пытался хоть что-то обнаружить. Но юноша ничего не смог разглядеть. Жуки просто мгновенно исчезли. Может, в этом месте какие-то трещины? Эти жуки оказались в другом измерении? Хан Сень был шокирован тем, что произошло. Но парень радовался тому, что сам не пошел по этому песку. Однако Хан Сень не собирался сдаваться. Он принес еще больше жуков и бросил их в долину. Результат был почти таким же. Юноша бросал жуков в разные места, и они все так исчезали. Хансень множество раз экспериментировал и бросал все больше и больше жуков, но, несмотря на множество попыток, ему так и не удалось ничего узнать. Его мысли о трещинах также не подтвердились, так как жуки исчезали одинаково, но в разных местах. Если бы это была трещина, то тогда она должна была быть формой с огромную дыру. Хотя такое было трудно обнаружить, но благодаря острому зрению парня он смог бы это заметить. У него не было больше ни идей, ни предположений, поэтому Хан Сень снова задумался над этим. Юноша не решался ступить в долину, но он наблюдал за ней с вершины холма. Прошло некоторое время, и на небе появились звезды. Несмотря на то, что Хан Сень провел здесь довольно много времени, он ничего не обнаружил. Вокруг была пугающая тишина, но юноша решил остаться. Он начал заглядывать в различные места, надеясь, что он хоть что-то обнаружит, но все было бесполезно. К сожалению, ему ничего не удалось узнать. Если под этим песком скрывалось существо, то как ему удавалось затаскивать мелких существ и не оставлять следов? Пока Хан Сейн думал над этим, от деревьев донесся шорох. Юноша сразу посмотрел в лес, находящийся недалеко от него, и увидел человека. Это был дядя Жук. Хан Сейн был в шоке, так как не ожидал, что этот мужчина ночью решит приблизиться к этой долине. Он сказал мне, что здесь очень опасно, и просил сюда не приходить. Но тогда зачем сам сюда пришел? Нахмурился Хан Сейн. Мужчина нес мешок, а внутри что-то шевелилось. Хансеню очень хотелось узнать, что было внутри, однако он смог обнаружить только то, что это было живое, и оно обладало жизненной силой. Дядя Жук подошел ко входу в долину и остановился. Он посмотрел на песок, а затем бросил свой мешок. Мужчина был силен, хотя мешок был примерно размером с человека, но ему удалось забросить его в долину примерно на километр. То, что находилось в мешке, похоже, было в панике. Что-то изо всех сил пыталось выбраться оттуда, но мешок был крепко завязан. Хан Сень посмотрел на мешок и задумался. Что же внутри? Он делает то, что я недавно делал. Он тоже хочет узнать, кто скрывается в этой долине. Неожиданно Хан Сень услышал плач ребенка. Этот звук был неприятным, как и говорил дядя Жук. Это вызвало тревогу и заставляло нервничать. Казалось, что плачущий ребенок был ранен. Спустя немного времени юноша понял, что этот звук доносится из дыр в долине, которую он недавно рассматривал. Из-за формы долины эти дыры были подобны динамикам, но было непонятно одно, кто издавал такой звук. Затем произошло кое-что, что было еще более ужасным. Из дыр начало появляться бесчисленное множество скорпионов. Тысячи существ, выползая из нор, помчались к тому, что было внутри мешка. Эти скорпионы были размером с кулак. Их тела были не только черными, но и блестящими. На спинах скорпионов можно было заметить слабое изображение человеческого лица. Оно казалось детским, а улыбка была дьявольской. Когда скорпионы двигались, улыбка будто оживала. Это очень напугало Хансеня. Хотя скорпионы не были сильными, но они были настолько страшными, что юноша действительно испугался. Набравшись смелости, хан Сень посмотрел на них и обнаружил, что это были существа-мутанты. Но их было очень много, поэтому все вместе они составляли большую силу. Хан Сень стало интересно, почему они выползли, когда дядя Жук бросил мешок. Что же он задумал? Хан Сень посмотрел на скорпионов и задумался. Вскоре скорпионы с человеческими лицами добрались до мешка. Теперь можно было увидеть то, что находилось внутри. Глава 1128. Человек, который хочет умереть. Когда Хансень увидел то, что было в мешке, по его телу побежали мурашки. Из мешка показался человек, который выглядел худым, ему было около 30 лет. Это был живой человек, и юноша увидел испуг на лице этого парня. Прежде чем Хансень смог осознать ситуацию, скорпионы уже набросились на незнакомца. Его как будто мучили и жалили множество раз — от невыносимой боли, мужчина начал кататься по песку и громко кричать. «Это какая-то уловка. Дядя Жук не смог бы все время притворяться настолько добрым, если бы он действительно просто так решил использовать человека и подвергнуть его таким пыткам». Тело Хансеня окутало зноб. Когда Хансен взглянул на дядю Жука, то замер. Мужчина плакал. Он смотрел, как жалят парня, и, казалось, ощущал эту боль. Он молился, за незнакомца. Только теперь Хан Сень обратил внимание на то, что человек выглядел знакомым, он уже видел его в убежище. Дядя Жук был эмоциональным человеком. Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы узнать чувства и прочесть его мысли, но он слышал только крик. Ему удалось услышать только одно слово. «Сын?» Он сказал «сын?» «Но это же не может быть...» его сын про себя воскликнул хансень и снова повернулся к мучающемуся парню он не мог даже предположить из за чего дядя жук мог такое сделать со своим сыном однако в такой ситуации люди не стали бы врать а хансень отчетливо слышал что он выкрикивал слово сын юноша не мог ошибиться тело человека лежащего на песке начало распухать не было сомнений в том что вскоре он умрет Когда юноша только увидел его, тот был очень худым, но теперь тело человека настолько распухло, что он казался весьма толстым парнем. Он больше не мог кричать, но его мышцы продолжали дергаться от боли, которую он пытался терпеть. Дядя Жук продолжал молиться, а по его лицу текли слезы. Его зубы стучали, доказывая, что он был очень напуган. Хан Сень еще никогда не видел такой любопытной, ужасной и грустной ситуации. Он даже не мог понять, что чувствует относительно того, что сейчас происходит. Юноша решил, что сейчас человека съедят. Но в этот момент снова послышался плач ребенка. Сейчас он отличался и казался каким-то грубым и сердитым. Когда звук распространился по всей долине, скорпионы начали возвращаться в свои норы. Спустя немного времени в долине остался только распухший человек. Дядя Жук продолжал смотреть на умирающего парня. Хан Сень очень хотел узнать, что произошло и почему, и что будет дальше. Юноша даже весь вспотел от нервного напряжения. Как бы там ни было, но все это выглядело очень странно. Когда Хан Сень снова взглянул на парня, то заметил, что его тень была странной. Он был похож на свинью, но его тень была не выше трех метров. Тень действительно казалась странной. Одна половина была похожа на человека, а вторая — на скорпиона. Затем тень ожила и пошла. Появился человек с длинными черными волосами и глазами, которые были черными, как уголь. Под черной броней можно было увидеть выпуклые мышцы. Нижняя часть туловища была как у скорпиона, а верхняя — как у человека. Взглянув на человека-скорпиона, Хан Сень ощутил, что его жизненная сила выше, чем у его рыцаря-предателя. Почему тень этого парня напоминает суперсущество? Хан Сень задумался, глядя на этого Человека-Скорпиона. Тень взмахнула хвостом и вонзила его в раздутое тело парня. Тело быстро снова стало стройным. Тело парня восстановилось, так как весь яд оказался в хвосте Человека-Скорпиона. После этого молодой человек встал, он казался встревоженным. Когда парень поднялся, то приблизился к тени человека-скорпиона, а затем эта тень стала его тенью. Парень упал на песок и начал бить кулаками по своей тени. Вскоре кулаки покрылись кровью, но похоже, что он не собирался останавливаться. «Маленький Янь!» Дядя Жук подбежал к парню и попытался его обнять. Однако молодой человек быстро повернулся, и мужчина остановился. «Я буду ненавидеть тебя целую вечность!» Парень казался взбешенным. Затем он встал, схватил камень и решил ударить себя по голове. Однако до того, как он дотронулся до своей головы, тень коснулась камня, и тот взорвался. Человек не мог сам себя убить. Глава сто Глава 1129 Дядя Жук Парень не один раз пытался сам себя убить, но каждый раз ему мешала тень. Дядя Жук продолжал плакать. Его переполняли отчаяние и боль. Человек был жестоко ранен, но он не был свободным и не мог убить себя. «Маленький Янь, прекрати!» — умоляющим тоном попросил дядя Жук. «А чего ты ожидал? Ты хотел, чтобы я стал таким?» — сердито ответил парень. Из глаз дяди Жука потекли слезы, и он сказал: "Я не хотел этого, но ты был болен". И он сказал, что тебе поможет. Я не ожидал. Мужчина не переставал плакать. Он вылечил меня, и я не умер. Парень рассмеялся, но его смех был истерическим. Это было хуже, чем слезы. Мне очень жаль, сказал дядя Жук. Парень, который все еще смеялся, как сумасшедший, сказал, нет, ты заставил меня страдать, это было намного хуже, чем если бы меня просто убили». Дядя Жук схватился за голову и сквозь слезы ответил, «Если бы я знал, что такое случится, то никогда не стал бы этого делать». Слова мужчины напоминали бессвязное бормотание. Парень снова взглянул на дядю Жука и сказал, «Это моя жизнь». В его голосе было слышно отчаяние. Спустя немного времени начало подниматься солнце. Помолчав, некоторое время парень добавил. «Если ты все еще считаешь меня своим сыном, то найди кого-нибудь, кто сможет меня убить. Я хочу умереть!» «Маленький Янь!» Дядя Жук с грустью взглянул на парня, а затем тот упал на песок. Хансе очень удивился. Он знал, что парень жив, просто он потерял сознание. Дядя Жук снова взял мешок, положил туда человека и пошел прочь. Если бы Хан Сень своими глазами не видел то, что происходило, то он никогда бы не поверил в подобное. Чтобы увидеть, куда идет мужчина, Хан Сень быстро пошел за ним. Юноша подумал о том, что это может быть как-то связано с Богом, о котором говорил Сансет. Возможно, если он будет следовать за мужчиной, то сможет что-то узнать. Но дядя Жук отнес парня в убежище-гнездо, затем он забрал сына в свою комнату. Хан Сеню пришлось ждать снаружи. Дядя Жук появился только на следующий день, и, судя по его виду, казалось, что ничего не произошло. Он начал отдавать приказы и полностью вернулся к своим обязанностям. «Дядя Жук, мне нужно кое о чем у тебя спросить. Если можно, то я хотел бы поговорить наедине». — сказал хан Сень, подойдя к мужчине. — Не вижу смысла говорить наедине. Можешь спрашивать прямо здесь, и я постараюсь тебе помочь. Дядя Жук улыбнулся. Он вел себя так же, как всегда. Однако хан Сень настаивал на своем. — Я все равно хотел бы поговорить наедине. Дядя Жук вздохнул, и они пошли за пределы убежища. — Ну, маленький хан, говори, что случилось. Если смогу, я помогу. — сказал дядя Жук и закурил. — Ты знаешь что-то о седьмой команде секретной службы? — спросил юноша. Мужчина небрежно покачал головой и ответил. — А что это? — Ты знаешь, Хан Зиньджи? — снова спросил Хан Сень. Дядя Жук ответил. «Ну, — Он твой дед. Если ты так часто вспоминаешь о нем, наверное, он был великим человеком. После этого Хан Сень сказал. — Тогда ты должен знать «Сансет». Мужчина странно взглянул на юношу, похоже, он не ожидал такое услышать, но ему удалось быстро взять себя в руки, и мужчина ответил, «Ну, «Наверное, я уж слишком стар, я не знаю, кто это». «Ну, тогда ты должен знать маленького Яня», — сказал Хан Сень. Дядя Жук вздрогнул, он ответил, «Я не знаю человека с таким именем». «Ты забыл то, что хотел?» — с насмешкой спросил Хан Сень. После этого дядя Жук уже не мог держать себя в руках, а он очень рассердился. «Кто ты?» – спросил он. Тхан Сень отчетливо ощущал жизненную силу мужчины и знал, что он был самым сильным из тех, кого юноша встречал. В настоящее время превзойденные не были даже близко такими же сильными, как дядя Жук. Поэтому было очень удивительно то, что мужчина обладал таким высоким уровнем физической силы. Когда дядя Жук был молодым, то люди еще не могли собирать максимальное количество по всем очкам Гена, поэтому он никак не мог быть настолько сильным в таком возрасте. «Ты правда не знаешь, кто я?» «Я же сказал, как звали моего деда». Юноша взглянул на мужчину. «Это невозможно! У него не может быть наследников!» — сказал дядя Жук. «Почему нет? У всех могут быть дети!» — небрежно ответил Хан Сень. «Но он...» Мужчина неожиданно замолчал. Его снова захлестнула злость, и он громко сказал, «Как ты посмел обманывать меня? Я еще раз задам тебе вопрос, кто ты? Если ты не скажешь правду, то не обижайся на то, что я сделаю потом». Глава 1130. Догадка Хансеня. Когда Хан Сень увидел убийственный взгляд дяди Жука, он понял, что этот человек на самом деле очень жестокий. Хан Сень вздохнул, он понимал, что ему вряд ли удастся от него что-то узнать, а затем сказал. «Дядя Жук, той ночью я был в той долине». На лице мужчины отобразился шок, и он уставился на парня. «Это был твой сын, верно? Думаю, что я смогу помочь». Это был единственный козырь Хансеня. Если он хотел получить нужную ему информацию, то ему было необходимо воспользоваться этим методом. Дядя Жук все еще был сердит, но поинтересовался. — А откуда ты знаешь Сансет? — А я с ней встречался. Хан Сень рассказал о том, что произошло в руинах кристаллизаторов. На лице мужчины появилось непонятное выражение. Затем он сказал. — Она хотела всегда быть молодой. — Итак, ты действительно был членом седьмой команды. Что же произошло? — спросил Хан Сень. Дядя Жук ответил. — «Это тебя не касается. Если ты продолжишь этим заниматься, то ты умрешь. Не стоит жертвовать собой ради этого». «Если так, то, может, мне стоит напомнить о твоем сыне? Или ты хочешь, чтобы он навсегда остался в таком состоянии? Я могу ему помочь». Хан Сень понимал, что этот человек очень упрям, и его нелегко заставить говорить. Дядя Жук покачал головой и ответил. «Уходи. Никому ничего не говори об этом. Если ты это сделаешь, то будешь убит». Но Хансен не двинулся с места. Он продолжал стоять, где стоял, и сказал, «Ты очень сильный, но даже ты не можешь справиться с тем невидимым существом». «Никто не сможет с ним справиться», — сказал дядя Жук и криво улыбнулся. «Я могу», — ответил Хан Сень. Юноша знал, что там скрывалось очень сильное суперсущество, однако все равно верил, что у него есть шанс победить его, используя рыцаря-предателя. Но Хан Сень не знал одного, какие отношения были между тем существом и этим мужчиной. Ему нужно было узнать как можно больше. Дядя Жук снова криво усмехнулся и сказал. — Ты понятия не имеешь, что там скрывается. — Это просто суперсущество. В этом нет ничего таинственного, — мрачным тоном ответил Хан Сень. — Никто не может победить суперсуществ в третьем святилище бога, — возразил дядя Жук. «Но я не такой», — Хансень продолжал настаивать. Дядя Жук хотел еще что-то сказать, но спину Хансеня неожиданно окутало яркое пламя. Появились огромные крылья, и он преобразовался в птицу. «Это душа суперсущества с типом преобразования?» Дядя Жук был удивлен. Хансень вернулся к человеческому облику и сказал. «Что скажешь? У меня есть то, что нужно для победы». Дядя Жук посмотрел на Хансеня и ответил. — Ты особенный. Я не против, чтобы ты попробовал. Но души с этим типом очень истощают. Ты не сможешь долго продержаться в таком облике. — А что скажешь про этого парня? — Хан Сень призвал рыцаря-предателя. — Питомец от супер-души, который умеет сражаться? Дядя Жук был шокирован. — Даже если я не смогу победить то существо, то я смогу принести твоему сыну вечный покой, — сказал Хан Сень и внимательно начал следить за изменением эмоций мужчины. Дядя Жук стал взволнованным и растерянным. У старика начали дрожать губы, когда он спросил, — а что ты хочешь взамен? Я хочу узнать, что произошло в том другом измерении, о котором мне рассказала Сансет. «Также я хочу узнать, почему все говорят, что у хан цзэнь не может быть наследников», — ответил хан Сень. Дядя Жук сразу ответил, «Если ты сможешь помочь маленькому Яню, то я все расскажу». «Тогда договорились. Но будет лучше, если ты расскажешь, что именно произошло с твоим сыном и с кем мне предстоит сразиться. Я сделаю все, чтобы убить существо и не навредить твоему сыну», — сказал хан Сень. Похоже, мужчину тронули эти слова, и он начал рассказывать. У матери маленького Яня такая же болезнь. Она передалась ему. К сожалению, это невозможно излечить, она умерла. Тоже ждала и маленького Яня. Дядя Жук много чего рассказывал, а Хансень смог во всем разобраться. Мужчина рассказал, что он узнал о том, как можно спасти своего сына. Нужно было подписать контракт с существом и связать свою жизнь с этим существом, затем они будут жить вместе и делиться энергией. Дядя Жук убедил сына подписать такой контракт, и он действительно остался в живых. Но, к сожалению, сын оказался очень слабым, и поэтому существо стало полностью его контролировать. Маленький Янь был как овощ и приходил в себя только один раз в месяц. Хан Сень стал свидетелем того, как его отправили в долину, чтобы поглотить яд скорпионов и тем самым накормить существо, живущее внутри его тела. Если дядя Жук не станет относить его в долину, то его сын будет испытывать еще большую боль, чем от укусов скорпионов. Такая жизнь была намного ужаснее смерти. Хотя парень не умер, но жизнью это было трудно назвать. Он почти не был человеком и терпел это на протяжении ста лет. Когда Хан Сень представил, какие можно испытывать ощущения, находясь в таком состоянии, по его спине побежали мурашки. Юноша еще никогда не слышал о подобном, но решил, что это может быть как-то связано с седьмой командой и тем измерением, о котором ему рассказала Сансет. Парень смог войти в третье святилище Бога, и подписать контракт с суперсуществом. Ни один обычный человек не смог бы такое сделать. Но это были только догадки и предположения Хан Сеня, и он не знал, могут ли они быть правдивыми или нет. Сынь Хуай Джень, Сансет и дядя Жук утверждали, что они в другом измерении увидели фигуру, которая провозгласила себя богом. Возможно, именно он сказал, что может исполнить их желание». Похоже, что Цинь Хуайджэнь хотел жить вечно, и это привело к тому, что он оказался замерзшим. Но это не сделало его бессмертным, а привело к смерти. Сансет хотела быть вечно молодой, поэтому оказалась в той вазе. Но когда она выбралась оттуда, то девушка очень быстро состарилась и умерла. Дядя Жук не выбрал желание для себя, а решил спасти своего сына. Но это тоже закончилось печально. Если предположение юноши было верным, и та фигура действительно оказалась богом, то Хансень Сень считал его сволочью. «Не переживай», — сказал Хансень, Сень. «Я сделаю все, чтобы уничтожить то суперсущество».